Дорога на Уиган Пирс. Дневник. 31 января 1936 года. 25 марта 1936 года. 2 декабря 1943 года Ор威尔 принял участие в трансатлантической радиопередаче, отвечаем на ваши вопросы. Его спросили об Уиган Пирсе. Вот его ответ. Боюсь, я должен сказать вам, что Уиган Пирс не существует. Я специально поехал, чтобы увидеть его в 1936 году, и не смог его найти. Но когда-то он существовал, и, судя по фотографиям, длиной был около 20 футов. Уиган расположен посреди горно-промышленного района, и хотя в некоторых отношениях это очень приятное место, живописным его не назовешь. Изош его териконы, подобные горам на луне, грязь, сажа и так далее. Уйган ничем не хуже полусотни других мест, но почему-то его всегда клеймят как символ уродства индустриальной зоны. Когда-то на одном из извилистых каналов, что проходят через город, была ветхая деревянная пристань. Кто-то в шутку назвал её Уйган-пирсом. Шутка разошлась по городу, её подхватили комики мюзик-холлов, и благодаря им Уйган Пирс стал притчиво изытцах, хотя сам причал был давно разрушен. Дневник. 31 января 1936 года. 25 марта 1936 года. О ройл написал несколько вариантов будущей книги Фунты лихов в Париже и Лондоне. По меня в порядок событий первоначально лондонская часть предшествовала парижской. В результате книгу отвергли издательства Jonathan Cape и T.S. Eliot. Главный редактор издательства Faber и Faber также как впоследствии оба отвергнут Скотный двор. Оруэлл отказался от дальнейших попыток. Однако его приятельница миссис Синтлер Фирс Послал рукопись человеку, который станет в дальнейшем литературным агентом Орвелла, Леонарду Муру из агентства Кристи и Мур. Мур убедил Виктора Голланца издать книгу. Орвелл хотел опубликовать её анонимно, во-первых, потому что его экскурсия на дно могла расстроить родителей, а во-вторых, как он признался своему другу сэру Ричарду Ризу, редактор журнала Адельфис, с которым сотрудничал. Он испытывал суеверный страх, что если его настоящее имя появится в печати, какой-нибудь враг может навести на него порчу. Но Голландс очень хотел, чтобы автор был указан, и в конце концов Ороил предложил несколько имён, среди них Джордж Ороил. В некоторых других ситуациях и для друзей он останется Эриком Блэром. но с этого времени его сочинения, кроме некоторых текстов для Би-Би-Си, будут выходить под именем Джордж Оруэлл. «Фунт и лиха» в Париже и Лондоне Голландс выпустил 9 января 1933 года, и через шесть месяцев книга вышла в Нью-Йорке. С апреля 1932 года по июль 1933 года Оуэл преподавал в частной школе для мальчиков 11-16 лет Godorns в Хейси, Мидлсекс. К Рождеству 1932 года он написал для учеников пьесу Карл II. Осенью 1933 года он преподавал в школе чуть получше, в колледже Фрейс, но в декабре заболел пневмонией и оставил преподавание. С января по октябрь 1934 года он жил с родителями в Саут-Олди. Дни в Бирме сначала были опубликованы в Нью-Йорке 25 октября 1934 года, а затем с изменениями, чтобы застраховать автора от обвинений в клевете, Виктором Галансом 24 июня 1935 года. В Саут-Олди он написал Дочь священника. издано 11 марта 1935 года и в Нью-Йорке 17 августа 1936. С октября 1934 года до января 1936 Орел работал на неполной ставке продавцом книжного магазина в Хемпстеде. За это время он написал "Да здравствует фикус", где герой, начинающий поэт, работает в книжном магазине. Оруэлл отправился в Уйган 31 января 1936 года. В тот же день он сделал первую запись в дневнике и написал Виктору Галанцу. Юрист Галанца Гарольд Рубинштейн, тоже писатель, драматург и критик, желал удостовериться, что рекламное объявление, данное Оруэллом в "До здравствует фикус", не было основана не на каком реальном или узнаваемом объявлении заверив его в этом орвел ошибочно заключил что все возможные вопросы относительно клеветы или диффамации решены и можно отправлять книгу в набор а самому ему заняться следующей работой изучить по предложению голанца условия жизни в так называемом районе экономического бедствия на севере Англии По недоразумению считалось, что Оруэллу было выдано авансом 500 фунтов стерлингов для поездки на север. Как установлено теперь, это предположение было ошибкой. Кроме того, оно находится в противоречии с тем общеизвестным фактом, что Галанс никогда не выдавал своим авторам крупных авансов. Его нищенское существование во время этой экспедиции Свидетельствуют о том, что финансовой поддержки у него почти не было. Недавно Джон Дэвид Тейлор установил, что даже 29 октября 1936 года Виктор Голландс в письме литературному агенту Орвелла Леонардо Муру утверждал, что не знает, над чем работает Орвелл, а Орвелл к этому времени почти закончил книгу Дорога на Уиган Пирс. В работе над книгой Оруэлл использовал свои дневники, но кроме того, изучал значительное количество источников. Многие из этих документов сохранились. Репринты этих материалов и другие данные можно найти в 10 томе полного собрания сочинений Оруэлла. Возможно, Оруэлл печатал дневник, будучи на севере. При нём была машинка, на которой он писал письма. Машинапись дневника состоит из двух частей с отдельной нумерацией. С1-36. С 31 января по 5 марта включительно. С1-25 с заглавием Дневник за оставшийся период. Так что напечатан дневник, по крайней мере, его вторая часть, возможно, был позже И возможно, что часть исходного рукописного текста перепечатала жена Оруэлла Эйлин. В машинописном варианте есть изменения по сравнению с рукописью, здесь отмечены лишь самые существенные. Мелкие ошибки исправлены без комментариев. Оруэл приводит детали своих расходов по дороге на север и во время пребывания там. Даются они, конечно, в старых деньгах. когда цены были гораздо ниже сегодняшних для удобства в шиллинге было 12 пенсов в фунте 20 шиллингов то есть фунт равнялся 240 пенсам два полпенни составляли пенс фартинг равнялся четверти пенса дать сегодняшний эквивалент ценам 1936 года то есть спустя 70 лет трудно Но в грубом приближении тогдашние цены можно умножить на 40. Однако надо иметь в виду, что это лишь оценка в среднем. На некоторые товары цены выросли многократно больше, чем в 40 раз, а на некоторые меньше. 31 января 1936 года. Поездом в Ковентри по плану Пансион, ночлег и завтрак, паршивый, 3 шиллинга 6 пенсов. В холле сертификат в рамке, удостоверяющий, что Джон Смит удостоен ранга примо буффо. В комнате две кровати. Одному за комнату 5 шиллингов. Запах, как в обычных ночлежках. Слабоумная служанка с громадным телом, маленькой головой и валиками жира на затылке, странно напоминающими ветчину. 1 февраля 1936 года. Паршивый завтрак с йоркширским камеваджором. Прошёл 12 миль до окраины Бирмингема. Сел в автобус до Булринга, очень похож на рынок в Норридже. Приехал в час дня. Ланч в Бирмингеме и автобусом до Стор-бриджа. Прошёл 4-5 миль до молодёжного хостела в Кленте. Почва везде красная. Яркие зяблики, снегири и самцы куропаток тихонько токуют. Кроме деревни Меридон между Ковентри и Бирмингемом, редко увидишь приличный дом. К западу от Бирмингема на холмах обычная деревенская цивилизация. Весь день То и дело дождь. Пройдено 16 миль. Расходы на транспорт 1 шиллинг 4 пенса. На еду 2 шиллинга 3 пенса. 2 февраля 1936 года. Уютная ночёвка в хостеле. Я один на весь дом. Одноэтажное здание с огромной коксовой печью жарко натоплено. Плата 1 шиллинг за кровать. 2 пенса за печь, пенсы в газовый счётчик за готовку. В хостеле подаётся хлеб, молоко и так далее. Нужен свой спальный мешок, но одеяло, матрас и подушки выдаются. Утомительный вечер. Пришёл сын коменданта и, вероятно, из любезности предложил сыграть в пинг-понг. Под конец я едва держался на ногах. Утром долгий разговор с кемендантом. Держит домашнюю птицу, коллекционирует стеклянную и оловянную посуду. Рассказал, как во Франции в 1918 году, двигаясь за отступавшими немцами, награбил ценнейшего стекла, но оно было обнаружено и в свою очередь отнято дивизионным генералом. Показал мне очень интересные японские картинки с явными следами европейского влияния. Отцовские трофеи какой-то морской экспедиции года 1860. -го. В 10:00 утра отправился пешком до Стор-бриджа. Сел в автобус до Вулвергемптона, бродил по местным трущёбам, поел и прошёл 10 миль до Пентриджа. Вулвергемптон кажется страшноватым местом. Панорама убогих домишек все еще окутанных ползучим дымом, хотя день воскресный, а вдоль железной дороги громадные валы, глины и конические дымоходы, вереницы гончарных труб. Пешком от Вулверхэмптона до Пенкриджа утомительно, всю дорогу под дождем. Обычная цивилизация коттеджей, почти непрерывно тянущихся от одного города до другого. В Пенкридже около четырех тридцати остановился, чтобы выпить чая. Душное маленькое кафе с хорошим камином, маленький морщинистый пожилой мужчина и необъятная женщина лет сорока пяти с короткой стрижкой цвета пакли и без передних зубов. Оба сочли меня героем, если хожу в такую погоду. Пил с ними чай Анфомий. Четверть шестого вышел, прошел миле две — И оставшиеся 4 до Стаффорда проехал в автобусе. Пошёл в гостиницу для непьющих, думая, что будет дёшево, но ночлег и завтрак 5 шиллингов. Обычная жуткая комната, саржевые простыни, сероватые, как обычно и с запашком. Пошёл в ванную. Там камилоажор проявляет в ванной снимки. Убедил его убрать их и помылся. После чува обнаружил, что сильно стёр ноги. Пройдено около 16 миль. На транспорт потрачено 1 шиллинг 5 пенсов, на еду 2 шиллинга 8 1/2 пенсов. 3 февраля 1936 года. Вышел в 9:00 утра автобусом до Хенли. Обошёл Хенли и часть Бёрслима. Жуткий холод, резкий ветер, ночью выпал снег. Почернел и снег лежит почти повсюду. Хенли сёрслем из самых ужасных мест, какие мне доводилось видеть. Лабиринты маленьких закопчённых домов, и среди них торчат из земли, извергая дым гончарные трубы, похожие на огромные бутылки бургундского. Повсюду признаки нищеты и убоги иловчонки. Местами рукаторные пропасти, одна ярда в 200 шириной и примерно такой же глубины, с ржавыми вагонетками канатного подъёмника на одном склоне, а на другом, почти отвесным, как сборщики морского укропа, несколько рабочих с кирками, как будто бесцельно долбят стену, добывая глину. Дошёл до Элдена, поел в пабе. Жуткий холод. Холмистая местность, великолепные виды. особенно когда уходишь восточнее и живые изгороди сменяются каменными стенками барашки выглядят более чахлыми, чем на севере дошёл до озера Реддиерт озеро Реддиерт на самом деле водохранилище, питающее города гончаров наводило уныние летом это курорт через каждые 10 ярдов Жилы баржи и прогулочные лодки, все пустые, засиженные мухами. Мертвый сезон. Объявления насчёт рыбной ловли, но я пригляделся к воде и похоже, что рыба здесь не водится. Ни души кругом и пронизывающий ветер. Взломанный лёд прибило к южному берегу, льдины качаются на волнах и позвякивают, более тоскливого звука не слышал. Памятка когда-нибудь вставить в роман, что среди льдин качается пустая пачка сигарет «Крэйвен А». С трудом нашел хостел мили и дальше. Опять один в комнате. Любопытнейший дом. Большое, мрачное, насквозь продуваемое здание, построенное около 1860 года по чьей-то приходи в виде замка. Все комнаты, кроме трех или четырех, пустуют. Мили гулких каменных коридоров, Никакого освещения, кроме свечей, Готовят на коптящих керосинках. Страшный холод. Осталось всего два шиллинга восемь пенсов, Так что завтра надо в Манчестер, Пешком до Малксфилда, оттуда автобусом, Чтобы обналичить чек. Пройдено двенадцать миль, Потрачено на транспорт один шиллинг восемь пенсов. На еду... Два шиллинга, восемь пенсов. Четвертое февраля 1936 года. Вылез из постели в таком холоде, что не мог попасть пуговицами в петли. Пришлось сойти вниз и отогреть руки, чтобы одеться. Вышел около десяти-тридцати. Земля замерзла, как железо. Ни ветерка, ярко светит солнце, ни одной живой души. Озеро Реддиерт замёрзло за ночь. Дикие утки безутешно ходят по льду. Солнце поднимается, косыми красно-золотыми лучами заливает лёд. Ничего красивее не видел. Долго запускал камешки по льду. Зазубренный камень, скользя по льду, издаёт звук в точности похожий на свист травника. Прошагал 10 или 11 миль до Максфилда. Оттуда автобусом в Манчестер. Сходил, забрал письма, а затем в банк обналичить чек, но оказалось закрыт. Закрываются в 3 часа. Очень ник, кстати. На руках у меня всего 3 пенса. Отправился в управление молодёжных гостиниц, попросил их обналичить чек, но они отказались. Затем в полицейский участок, попросил свисти меня со стряпчим, чтобы он обналичил чек. Тоже отказали. Страшный холод. На улицах безобразные чёрные груды, а каменевший снег покрытый сажей. Не хотелось бы провести ночь на улице. Добрлся до бедного квартала Честер-стрит, зашёл в ломбард, хотел заложить дождевик, но сказали, что их больше не берут. Тогда сообразил, что могу заложить шарф. Дали один шиллинг, 11 пенсов. Пошёл в ночлежный дом На Честер-стрит их было три, почти рядом. Длинное письмо от Риза с советами, с кем встретиться и о чём поговорить. Один, к счастью, в Манчестере. Пройдено около 13 миль. Потрачено на транспорт 2 шилинга, на еду 10 пенсов. 5 февраля 1936 года. Пошёл встретиться с Мидом, но его не было на месте. Провёл день в ночлежном доме, похож на лондонский, 11 пенсов за кровать, отдельные спаленки вместо общих. Заместитель Колека, как это часто бывает, отвратительный метод заваривать чай в жестяных чашках. Утром обналичил чек, но останусь в ночлежке, чтобы завтра утром увидеться с Мидом. 6-10 февраля 1936 года. Остановился у МИДов на Бринтон-Роуд 49, Лонгсайт, Манчестер. Бринтон-Роуд, район новостроек. Очень приличные дома с ванными и электричеством. Квартирная плата, полагаю, 12-14 шиллингов. МИД занимает какую-то должность в профсоюзе, и участвует в редактировании Labor's Northern Voice. Эти люди связаны с созданием Адельфи. Миды очень мило ко мне отнеслись. Оба из рабочего класса, с ланкоширским выговором, в детстве ходили в деревянных башмаках, но атмосфера в доме типичная для среднего класса. В который раз поражаюсь тому, что стоит рабочему человеку получить официальную должность в профсоюзе. или включиться в политику лейбористов, как он жела этого или нет, приобщается к среднему классу, то есть борясь с буржуазией, сам становится буржуазным. Твой образ жизни и твоя идеология неизбежно изменяются в соответствии с твоим доходом. В случае с М, полагаю, около 4 фунтов стерлингов в неделю. Единственный спор у меня с Мидами из-за того, что они называют меня «товарищ». Миссис Митт, как и следовало ожидать, не очень разбирается в политике, но, как положено жене, усвоила взгляды мужа. Она произносит слово «товарищ» с явной неловкостью. Меня поражает, насколько отличаются манеры здесь, на севере. Миссис М. с удивлением и даже неодобрением относится к тому, что... что я встаю, когда она входит в комнату, что вызываюсь помыть посуду и так далее. Она говорит: "Мальчиков положено обслуживать". М послал меня в другой конец Суигано встретиться с Джо Кенноном, электриком, видным деятелем социалистического движения. Кеннон тоже живёт в приличном корпоративном доме, жилой комплекс Beach Hill. Но в нём гораздо больше осталось отрабочива. Очень невысокий, плотный, сильный человек, необыкновенно вежливый и гостеприимный, всячески хочет помочь. Его старший ребёнок лежит наверху в постели, подозревают в скарлатину. Младший играет на полу с солдатиками и пушкой. Яннан с улыбкой говорит: "Видите, а я считаю себя пацифистом. Он направил меня в помещение национального движения безработных рабочих с письмом секретарю, чтобы тот помог мне найти жилье в Уигоне. Помещение это страшное, маленькое развалино, но дар небес для безработных. Там тепло, газеты и так далее. Секретарь Падди Грейди, безработный шахтер, высокий и худой старик лет 35, интеллигентный, хорошо информированный, Горечо желает помочь. Холостяк получает 17 шиллингов в неделю, физически в ужасной форме из-за многолетнего недоедания и отсутствия работы. Передние зубы почти все гнилые. В национальном люди очень дружелюбны, и как только узнают, что я писатель и собираю факты об условиях жизни рабочих, стремятся снабдить меня информацией. Но не могу заставить их относиться ко мне как к совершенно равному. Обращаются ко мне либо сэр, либо товарищ. 11 февраля 1936 года. Остановился на Орингтон Лейн 72 в Уйгоне. Питание и жильё 25 шиллингов в неделю. Делю комнату с другим жильцом, безработным железнодорожником. Едим на кухне, моемся в раковине в судомойне. Еда сносная, но неудобоваримая и в громадных количествах. Ланка шерский способ употреблять рубец холодным с уксусом ужасен. Семья. Мистер Хорнби, 39 лет, работал в шахте с 13 лет, сейчас 9 месяцев без работы. Крупный, светловолосый Неторопливый в движениях, очень мягкий и воспитанный человек. Если задаёшь ему вопрос, всегда думает, прежде чем ответить. Начинает так: "По моему рассуждению". Местный выговор мало заметен. 10 лет назад ему в левый глаз ударила струя угольной пыли, и глаз практически ослеп. Его перевели на работу наверху, но через какое-то время он снова спустился в шахту. там выше заработок. 9 месяцев назад начались неприятности с другим глазом. Есть какое-то заболевание, миостигм или что-то в этом роде, распространённое у шахтёров. И теперь он видит не дальше нескольких ярдов. Получает компенсацию 29 шиллингов в неделю, но уже говорят о переводе его на частичную компенсацию 14 шиллингов в неделю. Зависит от того, признает ли его врач годным для работы. Хотя работы, конечно, не будет. Может быть на верху, но и такое мало. Если переведут на частичную компенсацию, может получать пособие, пока не кончатся продовольственные талоны. Миссис Хорнби. На 4 года старше мужа, ростом меньше 5 футов. фигурой напоминает пивную кружку, жизнерадостная. Очень невежественно. Складывает 27 и 10, получается 31. Сильный акцент. Здесь, кажется, с определённым артиклем Z обходятся двояко. Перед согласными его зачастую вообще опускают, а с гласными присоединяют одним звуком к самому слову. Сыну нашему Джо Только что исполнилось 15, и уже год работает в шахте. Сейчас в ночную смену. Уходит на работу в 9 вечера, возвращается между 7 и 8 утра, завтракает и ложится в постель, которую освободил другой жилец. Обычно спит до 5 или 6 вечера, начинал работать за 2 шилинга 8 пенсов в день, прибавили до 3 шилингов 4 пенсов до фунта в неделю. Из них удерживаются страховка и проч, один шиллинг 8 пенсов в неделю, 4 пенса трамвай на работу и обратно, итого 16 шиллингов 4 пенса заработок за полную рабочую неделю. Летом однако будет неполное рабочее время. Довольно высокий и худой, мертвенно-бледный юноша, явно измотан работой, но в общем кажется доволен. Том Двоюродный брат миссис Хорнби — холостяк, тоже снимает у них жилье, платит двадцать пять шиллингов в неделю. Очень волосатый, с зайчей губой, человек тихий и недалекий, тоже работает в ночную смену. Джо — еще один жилец, холостой, безработный, пособие — семнадцать шиллингов в неделю, платит за жилье шесть шиллингов в неделю и, питается самостоятельно. Встаёт в 8, чтобы уступить кровать нашему Джо, и почти на весь день уходит из дому в публичную библиотеку и так далее. Немного дурак, но какое-то образование получил и любит выражаться пышно, объясняя, почему не женился, с важностью произносит: "Матримониальные цепи дело ответственное". Повторял это несколько раз. Видимо, формула ему нравилась. Полностью безработный 7 лет, выпивает, когда представится случай. Теперь, конечно, такого не бывает. В доме на первом этаже две комнаты и кухня, на втором три комнаты, крохотный дворик сзади и там уборная. Горячая вода не подведена. Дом запущен, фасадную стену вспучило. Арендная плата 12 шиллингов, с коммунальным налогом 14 шиллингов. Общий доход семьи Хорнби. Компенсация мистера Хорнби 29 шиллингов в неделю. Заработок Джо 16 шиллингов 4 пенса в неделю. Том платит 25 шиллингов в неделю. Джо платит 6 шиллингов в неделю. Итого 3 фунта 16 шиллингов 4 пенса. После платы за аренду и коммунального налога остается 3 фунта 16 шиллингов 4 пенса. На эти деньги надо кормить и одевать четырех человек и другие расходы на троих. Семья Хорнби зажиточна по здешним меркам. Сейчас и я вношу, но это временное. Уиган в центре выглядит не так плохо, как изображают, определенно не так угнетающий, как Манчестер. Пирс в Уигане, говорят, разобран. Башмаки на деревянной подошве здесь обычная обувь. Так же и в маленьких городах вокруг, вроде Хиндли. Женщины постарше обычно носят на голове платок, а молодые, видимо, только из-за крайней бедности. Почти все одеты очень плохо. Молодёжь на углах не такая бойкая и шумная, как в Лондоне. Очень заметных признаков бедности не видно, только некоторое количество закрытых магазинов. Говорят, что каждый третий зарегистрированный рабочий безработный. Вчера вечером в зале кооперативного общества с разными людьми из национального движения безработных рабочих слушал выступление Уола Ханнингтона. Плохой оратор, многословие, все клише социалистических ораторов и неубедительный акцент кокни. И тут тоже коммунист вполне оборжуазившийся, но слушателей порядком завёл. Шумное одобрение, когда он объявил, что если у Англии с СССР начнётся война, СССР победит. Публика не сдержанная и очевидно безработная, один из десяти женщины, но весьма внимательная. После речи сбор денег на аренду зала и железнодорожные билеты ха из Лондона и обратно собрали 1 фунт 6 шиллингов. Неплохо с 200 безработных. Шахтёров всегда можно узнать по синему следу, въевшейся угольной пыли на переносице. У некоторых людей постарше на лбу синие узоры, как у сыра Ракфор. 12 февраля 1936 года. Ужасный холод долго шёл вдоль канала, где когда-то был пирс к каким-то холмам шлака. Страшный пейзаж. Кучи шлака и трубы извергающие дым. Некоторые кучи почти как горы, одна прямо стромболи. Резкий ветер. послали пароход, чтобы взломал лёд перед баржами с углем. Матросы на баржах закутаны до глаз. Все пруды, залитые водой места, где осела почва над заброшенными шахтами, затянуты льдом цвета умбры. Ледяные бороды на шлюзовых воротах. По снегу медленно пробежали несколько крыс, смиренные, видно ослабели от голода. 13 февраля 1936 года Жилищные условия в Уигоне ужасны. Миссис Икс рассказывает мне, что в доме у ее брата, ему только двадцать пять, так что, думаю, единокровный, но у него уже ребенок восемь лет, в четырех комнатах, две наверху, две внизу, живут три семьи, одиннадцать человек, из них пять взрослых. Со всеми шахтёрами, с которыми я знакомился, происходили несчастные случаи, либо с ними самими, либо с их родственниками и друзьями. Двоюродному брату Мисси Схорнби, глыба угля сломала позвоночник, и он протянул ещё 7 лет всё время в мучениях, а её зять упал в новую шахту глубиной в 1200 футов. По-видимому, он бился о стены и на дно упал уже мёртвым. Мишель Сикс добавляет: его и не собрали бы, если бы не новый клиент четыре костюм на нём. 15 февраля 1936 года. Ходил со сборщиками национального движения безработных рабочих, чтобы узнавать факты о жилищных условиях, прежде всего в жилых прицепах. Делал заметки. Код Виде Больше всего бросалось в глаза выражение на лицах некоторых женщин, особенно в перенаселённых автоприцепах. У одной было лицо как череп, вид непереносимой нищеты и упадка. Я ещё подумал, что самочувствие у неё такое, какое было бы у меня, если бы я с ног до головы был выпочкан на возом. Но все эти люди, казалось, принимают свои условия жизни как данность. Им снова и снова обещали жильё, но всё напрасно. И они пришли к убеждению, что пригодный для жизни дом есть нечто недостижимое. Проходя по кошмарному грязному проулку, увидел женщину, молодую, но очень бледную, выпочканную, как обычно, изнурённого вида. Она стояла на коленях перед сточной канавой и ковыряла палкой в засорившейся свинцовой сточной трубе. Я подумал, какая страшная судьба стоять на коленях перед канавой в переулке Уигана, в лютый холод и тыкать палкой в засорившийся сток. В этот момент она подняла голову, перехватила мой взгляд. Такой тоски в глазах я никогда не видел, и мне пришло в голову, что она думает о том же, о чём и я. Эту запись Орвелл развил в дороге на Уиган-Пирс. Поезд вёз меня по чудовищному ландшафту тереконов, труб, груд железного лома, грязных каналов шлаковой грязи, исчерченных следами деревянных башмаков. Был март, но погода страшно холодная и повсюду кучи почернелого снега. Медленно катясь по окраине города, мы миновали ряд за рядом маленьких убогих домов, выстроившихся перпендикулярно к полотну Позади одного дома молодая женщина, стоя на коленях, прочищала палкой засорившуюся свинцовую сливную трубу от раковины в доме. Я успел её разглядеть: фартук из дерюги, грубые деревянные башмаки, красные от холода руки. Она посмотрела на поезд, и я был так близко, что чуть ли не встретился с ней взглядом. У неё было круглое бледное лицо, Обычное усталое лицо женщины из трущоб, в двадцать пять лет, выглядящей на сорок из-за выкидышей и беспросветного труда, и за ту секунду, что оно мелькнуло передо мной, я успел разглядеть выражение такой безысходности, какой мне еще не случалось видеть. И мне пришло в голову, что мы ошибаемся, говоря, для них это не то же самое, что было бы для нас, что люди, выросшие в трущобах, не представляют себе ничего иного, чем трущобы. То, что я увидел в её лице, не было бессловесным страданием животного. Она сознавала, что с ней происходит, понимала не хуже меня, как ужасен её удел стоять на коленях в лютый холод на скользлых камнях трущобного двора и тыкать палкой в вонючий сток. Но вскоре поезд вырвался на открытую местность, и ощущение было такое странное, почти фантастическое, как будто ты вдруг очутился в парке. В книге Орвелл находится на расстоянии в поезде за стеклом и проезжает мимо женщины у сливной трубы. Это создаёт эффект отстранённости. Я был так близко, что чуть ли не встретился с ней взглядом. Меняю жильё, потому что миссис Икс с непонятной болезнью положили в больницу. Мне подыскали жильё на Дарлингтон Роуд 22 над лавкой торгующей требухой. Там берут жильцов. Муж, бывший шахтёр, 58 лет, жена-сердечница лежит на диване в кухне. Атмосфера в доме почти такая же, как у Икс, но дом заметно грязнее и с сильными запахами. Несколько жильцов. Старик, бывший шахтёр лет 75, пенсия по старости плюс полкроны в неделю от района, итого 12 шиллингов 6 пенсов. Ещё один, по рассказам из чистой публики, но скатился по социальной лестнице, более или менее прикован к постели. Бывший шахтёр ирландец, которому сломал лопатку и несколько рёбер обрушившийся камень. живёт на пенсию по инвалидности около 25 шиллингов в неделю. Тоже из чистой публики. Начинал клерком, но спустился в забой, потому что был крупным и сильным и под землёй мог зарабатывать больше. Это было до войны. Ещё газетные агенты, два из Джона Булла, явно утраченные молью лет 40 и 50, и один молодой 4 года проработавший в Клучуковой компании в Калькутте. В этом парне не совсем могу разобраться. Когда говорит с другими, ускает в ход ланкошерский выговор, он из дезнехних мест, а со мной разговаривает обыкновенно, как образованный человек. В семье, помимо самих Форостов, толстый сын, он где-то работает и живёт неподалёку. Его жена Мегги целый день работает в лавке. двое их детей и ещё Энни, невеста другого сына, который в Лондоне, и наконец, дочь в Канаде. Мегги и Энни делают практически всю работу по дому и в лавке. Энни очень худая, переутомлённая, работает ещё и в женском ателье, явно несчастна. Чувствую, что женитьба дело отнюдь не решённое. Тем не менее, миссис Ф обращается с Энни как с невесткой. И Энни стонет от её теранства. Комнат в доме, не считая лавки пять или шесть, и ванной, совмещённой с уборной, спят здесь девять человек. В моей комнате трое, кроме меня. Поражаюсь здешней расточительности рабочего класса в отношении еды. Кажется, больше даже, чем на юге. Как-то утром мылся в судомойне и составил опись заготовленной еды. Кусок бекона, фунтов пять, голяшка говяжья, фунта два, фунта полтора печенки. Все это еще не приготовлено. Развалина колоссального мясного пирога. Миссис Ф. печет пирог в эмулированном тазу для мытья. Тоже и с пудингами. Блюдо с пятнадцати или двадцатью яйцами. Пирожки, фруктовый пай и торт со смородиной. Обломки прошлых пирогов. буханки, шесть больших и 12 маленьких. Видел, как миссис Ф пекла их прошлым вечером. Уски масло, томаты, открытые банки консервированного молока. Ещё какая-то еда грелась в духовке на кухне. Всё, кроме хлеба, оставляется не накрытым. На полках грязь. Еда по большей части мучная. Типичное меню у Ф. Завтрак около 8:00 утра. Яичница из двух яиц и бекон, хлеб без масла, чай. Обед около 12-30, громадная тарелка тушеной говядины, пельмени, вареный картофель. Порция раза в три больше, чем в Лайенсе. И большая порция рисового пудинга или пудинга на сале. Чай около пяти, холодное мясо, хлеб, масло, пирожные и чай. Ужин около 11 вечера. Рыба с картошкой фри, хлеб, масло, чай. 16 февраля 1936 года. Большое волнение. Чита, которая жила здесь месяц в период Рождества, арестована в Престане как фальшивомонетчики, и предполагается, что они делали фальшивые монеты, когда находились здесь. Полицейский инспектор пробыл здесь час, задавал вопросы Миссис Ф говорит, что заглядывала в их комнату, когда их не было, и нашла под матрасом кусок чего-то вроде припоя и маленькие сосуды вроде рюмок для яиц, только побольше. Миссис Ф немедленно соглашалась со всеми соображениями инспектора, а когда он обыскивал комнату наверху, я тоже высказал два предположения, и с ними она тоже согласилась. Я видел, что она уверилась в их виновности. когда узнала, что они не женаты. Инспектор записал ее показания, и тут выяснилось, что она не умеет читать и писать, может только расписаться. Муж читать кое-как может. Кровать одного из агентов притиснута к изножью моей кровати. Не могу вытянуть ноги, если вытяну, а не упрутся ему в крестец. Я давно не спал на полотняном белье. Даже у Мидовов было саржевое. После того, как я выехал из Лондона, их дом был единственным, где не пахло. 17 февраля 1936 года. Газетные агенты довольно жалкие. Работа, конечно, тяжелейшая. Я представляю себе так, что Джон Буль нанимает людей, которые бьются изо всех сил, кое-как крутятся какое-то время. Потом увольняет их, берёт новых и так далее. Полагаю, они зарабатывают в неделю 2-3 фунта. Обычные мейнеры. Один из них дед. Они так стеснены в деньгах, что не могут платить за пансион, платят сколько-то за комнату. У них буфетчик в кухне, достают оттуда хлеб, пакетики маргарина и прочее и стыдливо сами себе готовят. На день им назначают обойти столько-то домов, Они стучат в каждую дверь и оформляют заказы. Сейчас проворачивают какую-то аферу от Джона Буля. Ты получаешь бесплатно чайный сервиз, если пошлешь талоны на два шиллинга и двадцать четыре купона. Поев, садятся заполнять бланки на завтра. Старший, в конце концов, засыпает в кресле и начинает громко храпеть. Но поражаюсь их знанию условий жизни рабочего класса. могут всё рассказать о жилищных условиях, квартирной плате, о ставках, состоянии торговли и прочее в каждом городе Северной Англии. 18 февраля 1936 года. Ранним утром фабричные работницы топают деревянными подошвами по булыжным улицам с устрашающим звуком, как войска, устремившиеся в бой. Кажется, это характерный звук ланкашера. И характерный отпечаток в грязи, след железной подковы, как половина коровьего копыта. Деревянные башмаки очень дёшевы, стоят около 5 шиллингов пара и носятся годами, только подковы приходится менять, а их цена несколько пенсов. Как везде и всегда, типичная для этой местности одежда считается плебейской. Почтенная, но очень угнетенная женщина, которую я посетил со сборщиками пожертвований для национального движения безработных рабочих, сказала, «Я всегда содержала себя прилично, никогда не носила платок на голове, не показываться же людям в таком виде. Но что толку? Под Рождество нас совсем прижало, думаю, пойду-ка к благотворителям». Какая-то благотворительная организация даёт коробки с едой. Пришла, а этот в церкви говорит мне: "Тебе, говорит, благотворительность не нужна. У многих дела похуже. Сколько людей живут на одном хлебе и повидли, говорит". "А почём вы знаете, на чём мы живём, говорю? Не так уж бедно вы живёте, если так хорошо одеты". Это про то, что на мне шляпа. Никакой мне помощи не дали. Пошла бы я в платке, дали бы. Вот что получаешь, когда содержишь себя прилично. В этот день, 18 февраля, Оруэлл ответил на первое письмо от Victor Galland's Limited с просьбой внести ещё изменения в До «Да здравствует Фикус ввиду опасений мистера Рубинштейна насчёт клеветы и диффамации. Оруэлла всё больше огорчали эти просьбы. Некоторые должно быть казались особенно мелочными после того, как он целый день, согнувшись, ходил по шахте и наблюдал, в каких условиях трудятся горняки. 24 февраля он написал своему агенту Леонардо Муру: "Досаду я на то, что они не потребовали этих изменений раньше. Книгу, как обычно, просмотрел юрист и одобрил. Я бы полностью переписал первую главу. и внёс изменения в несколько других, но они попросили изменений, когда книга уже была в наборе, и попросили сохранить число знаков при изменениях, что невозможно сделать, не испортив целых абзацев, а в одном случае и целой главы. До компьютерного набора выравнивание строк из гарта было трудоёмким, кропотливым делом. Отсюда требование заменить одни слова другими с таким же количеством знаков. 19 февраля 1936 года. Когда отвал оседает, а это происходит неизбежно, остаётся горбатая поверхность, которая становится ещё ухабистее во время забастовок, когда шахтёры роют её в поисках кусков угля. Одна площадка для детских игр похожа на внезапно замёрзшее бурное море. Здесь её именуют детским матрасом. Почва на них серая от шлака, и растет здесь какая-то бурая, гадкого вида трава. Сегодня вечером на собрании Национального движения безработных рабочих для сбора средств в Фонд защиты Тельмана вход и угощение, чашка чая и мясной пирог, шесть пенсов. Человек двести, преимущественно женщины, большей частью члены кооперативного общества «Связь». предоставившего одно из помещений. Многие, полагаю, живут прямо или косвенно на пособие. Позади несколько пожилых шахтёров благожелательно взирают на собрание. Много очень молодых девушек. Некоторые танцуют под концерттину. Многие девушки признавались, что не умеют танцевать, меня это огорчило. Довольно мучительное пение. Думаю, эти люди вполне представительный подбор более революционного элемента в Уигане. Если так, помоги нам, Господи. Точно такие же овечки, глазеющие девушки, бесформенные женщины средних лет, каких видишь повсюду. Бурливости не осталось в Англии. Но одна хорошая песня. Пела старуха, думаю, в Кокни, которая получает пенсию по старости и подрабатывает пением в пабах. Припев: С нами это не пройдёт, не пройдёт это с нами. Где-то может и пройдёт, только никак не с нами. 20 февраля 1936 года. Сегодня днём Спать Дигрейди смотрел, как безработные шахтёры обрабатывают поезд с грязью, добывают уголь на платформах с породой. Поразительное зрелище. Мы пошли обычным страшным маршрутом вдоль запасных путей к отвалам, и по дороге встречали мужчин и женщин с мешками украденного угля на велосипедах. Хотелось бы знать, откуда у них эти велосипеды, может быть, собранные из случайных деталей, найденных на свалках. Ни на одном не было крыльев, очень немногих седла, а некоторые даже без шин. Когда мы подошли к отвалу, где поезда выгружают пустую породу, Там человек 50 копались в земле, и они направили нас дальше вдоль полотна, где люди влезают на платформы. Там было не меньше 100 человек, в том числе несколько мальчиков, ждали поезда, каждый с мешком и кайлом у пояса. Наконец из-за поворота показался поезд. Он идёт со скоростью ,20 миль 20 в час. Мужчины бросаются к нему, хватаются за буфера, кто за что и взбираются на платформы. Похоже, платформы считаются собственностью тех, кому удалось вскочить на неё на ходу. Поезд въезжает на отвал, паровоз отцепляется и возвращается за новыми платформами. Снова такая же гонка, также влезают люди на платформы, нескольким не удаётся влезть. Как только паровоз отцепился, Мужчины наверху начинают сбрасывать грунт своим женщинам и другим помощникам внизу, а они быстро сортируют породу и складывают уголь. Его довольно много, но мелкий, размером с яйцо, в мешок. Ниже по склону стояли люди, которым не удалось вскочить ни на первый, ни на второй поезд. Они подбирали мелкие кусочки угля, скатившиеся сверху. Когда вскакиваешь на платформу, Ты, конечно, не знаешь, хорошая она или нет. Это дело случая. Некоторые платформы нагружены грунтом с половых выработок. В нём довольно много угля, а другие одной лишь сланцевой глиной. Но, кажется, об этом я прежде не слышал. В сланцевой глине, по крайней мере, из некоторых шахт, попадается горючий минерал, называемый кеннельским углем, довольно хорошим топливом. Коммерческой ценности он не представляет, потому что с ним трудно работать, и он слишком быстро сгорает, но для домашних нужд вполне годится. Те, кто попал на платформу со сланцевой глиной, выбирали из неё кеннельский уголь. Он похож на неё, только чуть темнее и колется слоями, как сланец. Я наблюдал за работой, пока люди не разгрузили платформы почти до конца. Платформ было 20. и трудились там больше 100 человек каждый насколько я мог судить набрал фунтов по 50 угля или кеннеля такое иногда происходит не по одному разу в день если приходят несколько поездов с грунтом так что по-видимому каждый день уносят по несколько тонн топлива экономика и этика этого дела представляют определённый интерес во-первых выбирать там уголь незаконно И формально говоря, ты нарушаешь закон, даже если просто влез на платформу. Бывает, за это привлекают к ответственности. Например, сегодня в утреннем Examiner'e сообщение, что три человека были за это оштрафованы. Но людей это не останавливает, и один из оштрафованных сегодня там был. С другой стороны, компания не намерена выбирать уголь из отвалов. Такая сортировка не окупится. Так что если этот уголь не украдут, он просто пропадёт. Кроме того, компания при этом экономит деньги на разгрузке платформ. К тому времени, когда люди закончат выбирать уголь, платформы будут пусты. Поэтому на такие налёты смотрят сквозь пальцы. Я заметил, что мошенник не обращал внимания на людей, влезавших на платформы, а преследуется это периодически из-за того, что по рассказам Часто несчастный случай. Совсем недавно человек попал под колёса, и ему отрезало обе ноги. Учитывая, с какой скоростью идёт поезд, можно только удивляться, что такие несчастья не происходят чаще. Самое любопытное транспортное средство для перевозки угля, какое я видел, было сделано из упаковочного ящика и двух скалок вместо колёс. Часть украденного угля По рассказам, продается в городе по одному шиллингу шесть пенсов за мешок. 21 февраля 1936 года. Грязь в этом доме начинает действовать мне на нервы. Здесь ничего не чистят и не вытирают пыль. В комнатах не убирают до пяти часов вечера. Скатерть на столе в кухне никогда не меняют. За ужином видишь крошки, оставшиеся от завтрака. Самое противное миссис Ф всё время лежит на диване в кухне. У неё отвратительная привычка отрывать полоски от газеты, вытирать ими рот и затем бросать их на пол. Сегодня утром во время завтрака под столом ночной горшок с содержимым. Еда тоже отвратительная. Дают маленькие за два пенса готовые пироги с говядиной и почками. Слышал жуткие рассказы о погребах, где хранится требуха, кишащая черными жуками. По-видимому, продукты поставляют через большие интервалы. Миссис Ф. датирует события этими поставками. — Дайте сообразить. Мне с тех пор три раза привозили заморозку, замороженную требуху и тому подобное. Насколько могу судить, заморозку... привозят раз в 2 недели. И очень утомительно лежать, когда не можешь ночью вытянуть ноги. 24 февраля 1936 года. Вчера спустился в шахту Криппена с Джерри Кенноном, его другом, тоже электриком, двумя маленькими сыновьями последнего, ещё двумя электриками И инженером, который водил нас по шахте. Глубина ствола 300 ярдов. Спустились в 10:30, поднялись в час 30. Прошли, по словам инженера, около 2 миль. Когда к леть идёт вниз, к горлу на секунду подкатывает, а потом закладывает уши. На середине пути к леть набирает огромную скорость. Говорят, что в некоторых глубоких шахтах доходит до 60 миль в час и больше. Потом замедляется так резко, что кажется, она снова пошла вверх. Клети маленькие, футов 8 длиной, 3 1/2 в ширину и высотой 6 футов, должны вмещать 10 человек или, я думаю, тонны полторы угля. Нас было шестеро взрослых и двое мальчиков, но поместились с трудом. Важно стоять лицом в направлении движения, а выход с обратной стороны. Внизу оказалось светлее, чем я ожидал. Кроме ламп, которые были у каждого из нас, в квершлагах постоянные электрические лампы. Но чего я ещё меньше ожидал, это низкие потолки. Я смутно представлял себе нечто вроде тоннели метро, но на самом деле там очень мало мест, где ты можешь выпрямиться. Высота потолка обычно 4 фута или 4 фута с половиной. Иногда гораздо меньше, и то и дело встречается балка толще других, так что надо сгибаться под ней в три погибели. Местами стены ровные, почти как каменные стенки в Дербишире, пласты сланцевой глины. Крепёжные стойки почти все деревянные, тонкие брёвна-лиственницы нужной длины, увидев сколько их я понял, почему люди закладывая плантации, почти всегда сажают лиственницу. Балка просто кладётся на стойки, стойки опираются на деревянные лафеты вот так и никак не фиксируются. Опорные лафеты постепенно погружаются в землю, пол поднимается, говорят шахтёры, но вес кровли сам придаёт устойчивость конструкции. Между прочим, стальные балки, заменяющие дерево, прогнулись, и это даёт представление о тяжести кровли. Под ногами толстый слой каменной пыли и рельсы для вагонеток. Ширина колеи примерно 2 1/2 фута. Если колея идёт под гору, шахтёры часто съезжают по ней в деревянных башмаках. Углубление в подошве более или менее соответствует рельсу. После нескольких сотен ярдов ходьбы, согнувшись, ощутил сильнейшую боль в бёдрах и хруст в шее от того, что согнувшись Вынужден смотреть вверх, чтобы не стукнуться головой о балку, но боль в ногах сильнее. Чем ближе к забою, тем потолок ниже. Один раз должны были ползти по временному тоннелю без крепи, похожему на увеличенную крысиную нору, а в одном месте ночью обрушилась кровля, наверное, 3 или 4 тонны камня. Джерри Кеннн сказал 20 или 30. Не знаю, кто из нас оценил точнее. Он перегородил дорогу, остался только тесный лаз под потолком, и пришлось ползти до да так, чтобы не задеть балки. В конца концов мне пришлось остановиться на минуту, чтобы дать отдых коленям, а ещё через сотню другую ярдов мы добрались до забоя. Он был маленький. Работали всего двое. с инструментом похожим на увеличенный электрический молоток, которым пользуются при ремонте улиц. Рядом стояла динамо, или как оно там называется, подающая по кабелям энергию этому и другим механизмам. Отбойные молотки сравнительно маленькие, но весят 50 фунтов, и носят их на плече. Бурами сверлят отверстия для взрывчатки. Шахтёрские инструменты надеты на проволочное кольцо наподобие связки ключей. Это делается, чтобы они не терялись. Мы прошли ещё несколько сотен ярдов до одного из главных забоев. В это время там не работали, но к забою ярдах в 250 дальше шла новая смена. Здесь была большая машина, которую обслуживала бригада из пяти человек. У машины вращающийся диск с зубьями дюйма два длиной, посаженными под разными углами. В принципе, она похожа на сильно утолщенную циркулярную пилу, только зубья расставлены гораздо шире, и работает она в горизонтальном положении, а не в вертикальном. Бригада передвигает ее в забое, ее передняя часть может заворачиваться в любом направлении, и машинист подводит ее к груди забоя. Двое лопатами грузят уголь на резиновую ленту транспортёра, который везёт его к вагонеткам в штреке, и паровой погрузчик грузит их в клети. Я не представлял себе, что операторы врубовой машины работают в пространстве меньше ярда высотой. Когда мы подползли к груди забоя, там в лучшем случае можно было стоять на коленях и то согнувшись. Думаю, большую часть времени людям приходится работать лёжа на животе. Жара тоже ужасная, градусов под 40, насколько могу судить. Машина вгрызается в пласт, проделывает полукруглую выемку, её периодически продвигают вперёд и ставят подпорки. Я изумлялся тому, как эту громадную машину, плоскую, конечно, но в 6 или 8 футов длиной, Весь ещё несколько тонн, и снабжённую полозьями, а не колёсами, могли переправить сюда по тоннелям длиной в милю или около того, даже продвигать её впласт чудовищный труд, учитывая, что делают это практически лёжа. В забое мы увидели мышей, их, говорят, здесь множество, больше всего по рассказам в шахтах, где есть или были лошади. Не понимаю, как они вообще могли очутиться в шахтах. Якобы мышь, благодаря тому, что поверхность тела у неё велика по отношению к весу, может упасть с любой высоты и не разбиться. На обратном пути я настолько устал, что едва мог двигаться. Каждый 50 шагов останавливался передохнуть. Под каждой балкой приходилось нагибаться, потом распрямляться. мучительные усилия и неслыханное облегчение выпрямиться во весь рост, когда в кровле выимка. Иногда, встав на колени, не мог подняться, ноги отказывали. Ещё хуже, что ниже всего кровля на уклонах, и приходится идти не только согнувшись, но ещё и боком. Мы были изрядно угнетены. Все, кроме водившего нас инженера, привычного ко всему, И двух мальчиков, которым не нужно было нагибаться. Хуже всего досталось мне, как самому высокому. Хотелось бы знать, есть ли среди шахтёров люди моего роста, и если есть, страдают ли они от этого. Шахтёры, которых мы встречали внизу, двигались необычайно живо, бегали между подпорок на четвереньках, по-собачьи. Поднявшись наконец на поверхность, мы смыли самую заметную грязь и выпили пива. Я пошёл домой, пообедал и долго отмокал в горячей ванне. Меня поразило количество приставшей грязи и то, как трудно её отмыть. Она въелась в каждый дюйм моего тела, несмотря на комбинезон и всю одежду под ним. Ванны есть у немногих шахтёров. Чаще это лохань с водой перед очагом в кухне. Скажу, что соблюдать чистоту, не имея в доме нормальной ванны, Невозможно. В помещении, где мы переодевались, было несколько клеток с канарейками. Это требует закон для проверки воздуха, предотвращения взрывов. Их спускают в шахту, и если они не падают в обморок, воздух безопасен. Лампы Деви светят довольно хорошо. Пламя в них отделено от окружающей атмосферы мелкой сеткой. Оно не может пройти наружу, если сетка достаточно мелкая. Необходимый для горения воздух она пропускает внутрь, а огонь наружу не пропускает, что позволяет избежать взрыва опасного газа в воздухе. Полностью заправленная лампа горит 8-12 часов. Лампа загерта, так что если она погасла в шахте, зажечь её снова нельзя. Шахтёров перед спуском обыскивают чтобы не брали вниз спички. 27 февраля 1936 года. В среду, 25-го, отправился в Ливерпуль повидаться с Дайнерами и Гарретом. Должен был вернуться тем же вечером, но приехав в Ливерпуль, сразу почувствовал себя плохо и позорно разболелся. так что дайнеры уложили меня в постель и настояли, чтобы я остался на ночь. Вернулся вчера вечером. Гарретт произвел на меня большое впечатление. Знай я, что он пишет под псевдонимом Матлоу в Адельфии и кое-где еще, постарался бы познакомиться с ним раньше. Крупный, крепкий, малый лет 36, ливерпульский ирландец, Воспитывался в католицизме, но теперь коммунист. Говорит, что за последние 6, кажется, лет имел работу месяца в 9. Мальчишкой пошёл во флот, около 10 лет плавал, потом был докером. Во время войны его корабль торпедировали, и он затонул за 7 минут. Но они ожидали торпедной атаки и приготовили шлюпки заранее. Все спаслись, кроме радиста который отказался покинуть пост, пока не получит ответа. Во время сухого закона работал в подпольной пивоварне в Чикаго, видел налеты, видел батлинга, сяки, сразу после того, как его застрелили на улице, и так далее, и так далее. Все это, однако, занимает его гораздо меньше, чем коммунистическая политика. Я убеждал его написать автобиографию, Но он живёт в двух комнатах на пособие с женой, которая, как я понял, не одобряет его писательство, и несколькими детьми, так что не может усесться за длительную работу и пишет только рассказы. Не говоря уже о том, что в Ливерпуле страшная безработица, он повсюду в чёрных списках как коммунист, и для него найти работу почти невозможно. Он повёл меня в доки. смотреть, как берут портовых рабочих на разгрузку судна. Придя туда, мы увидели человек 200, стоявших кольцом и сдерживавшую их полицию. Выяснилось, что ждёт разгрузки судно с фруктами. Нужна рабочая сила, и между грузчиками завязалась драка. Чтобы остановить её, потребовалось вмешательство полиции. Через некоторое время вышел агент компании, называется стевидором Если не ошибаюсь, и начал выкликать фамилии, а вернее номера бригад заранее нанятых этим же днём. Затем ему понадобились ещё 10 человек, и он стал обходить кольцо, выбирая там и сям по одному. Он останавливался, выбирал человека, хватал за плечо и тащил вперёд совсем как на ярмарке скота. Наконец он объявил, что это всё. Среди оставшихся раздалось подобие стона, и они побрели прочь, из двухсот человек наняли полсотни. По-видимому, безработным докерам надо записываться дважды в день, иначе считается, что они работали, поскольку работа была частью паденная, и испособия за этот день вычитают. На меня произвело впечатление то, что, что в Ливерпуле реконструкция трущоб идёт энергичнее, чем в большинстве городов. Трущобы всё ещё очень мрачные, но уже много муниципальных домов и квартир, сдаваемых за небольшую плату. Рядом с Ливерпулем есть немаленькие города с исключительно муниципальными домами, вполне пригодными для житья и приличными с виду, но обычный их недостаток в том, что они далеко от работы. В центре такого городка громадные многоквартирные дома по образцу венских, они выстроены в форме большого кольца, пятиэтажные, вокруг центрального двора диаметром около 60 ярдов, отведённого под детскую площадку. По внутренней стороне идут балконы, по обеим сторонам широкие окна, так что всем достаётся сколько-то солнечного света. Мне не удалось попасть в квартиры, но полагаю, в них по две или три комнаты. По-видимому, три. Общая комната и две спальни. Кухонька и ванная с горячей водой. Квартирная плата от 7 шиллингов на верхнем этаже до 10 на нижнем. Лифтов, конечно, нет. Примечательно, что для людей в Ливерпуле стало привычно жить в квартирах Тогда как в Уйгане, например, даже понимая, что квартиры позволяют жить близко к работе, люди предпочитают собственные дома, даже самые убогие. Тут надо отметить несколько интересных моментов. Переселением занимаются почти исключительно муниципалитеты, и его, как говорят, проводят безжалостно по отношению к частным владениям и готовы отчуждать трущобные дома без компенсации. Здесь таким образом мы имеем дело с социалистическим законодательством, хотя проводят его местные власти. Но муниципалитет Ливерпуля почти целиком консервативный. Кроме того, хотя переселение осуществляется из бюджетных средств, то есть, как я сказал, это мера социалистическая, саму работу выполняют частные подрядчики, и можно предположить, что здесь и в других местах подрядчиками будут друзья, братья, племянники и так далее муниципальных деятелей. То есть в какой-то момент социализм от капитализма уже нелегко отличить. Государство и капиталист сливаются в одно. На другом берегу реки Мёрси, в Биркингедском, мы приехали туда по тоннелю под рекой Вы имеете порт Санлайт, город в городе, построенный мыловаренной компанией Леверхальм и ей принадлежащий. Здесь великолепные дома со сравнительно маленькой квартирной платой, но как и с муниципальным жильём, масса ограничений. Глядя на муниципальные здания на одном берегу и на дома Леверхальма на другом, трудно определить, какие из них чи Другой момент вот какой. Ливерпулем фактически управляют католики. Римско-католический идеал, по крайней мере, в трактовке писателя типа Честертона Бичкомбера, всегда поддержка частной собственности против социалистического законодательства и прогресса вообще. Писатель типа Честертона хочет видеть свободного крестьянина или иного частного собственника, живущего в собственном домике, пусть даже без водопровода и канализации, а не раба на зарплате в отличной муниципальной квартире, связанного по рукам и ногам удобствами и тому подобное. Так что ливерпульские католики идут против подразумеваемых положений своей религии. Но полагаю, если бы Честертон и ему подобные поняли, что католики могут завладеть аппаратом местной и других властей, даже когда те именуются социалистическими они заговорили бы по-другому ни деревянных башмаков ни головных платков в ливерпуле возвращаясь на автомобиле заметил что они вдруг возникают чуть западнее уигана в уигане все говорят что деревянные башмаки отошли только по моим наблюдениям в бедных кварталах клоги носит каждый второй И есть магазины, я думаю, где ничего другого и не продают. Пытаюсь устроить себе возвращение в Лондон морем, если Г найдёт мне место на грузовом судне. Купил два латунных подсвечника и корабль в бутылке. Г считает, что меня надули, но подсвечники красивые. 2 марта 1936 года. На Уоллис-роуд 154, Шеффилд. Когда приехал, всё до глубокий снег на холмах. Каменные стенки между полями, как чёрная оторочка на белом платье. Но тепло и солнечно. Впервые в жизни видел, как совокупляются грачи на земле, не на дереве. Интересная манера ухаживания. самко стояла, раскрыв клюв, а самец ходил вокруг неё и казалось, что кормит её. Воспоминания о Уйгане. Горы шлак, о дым ряды закопчённых домов, липкая грязь в следах деревянных башмаков. На углах стоят плотные женщины с младенцами, укутанными в платки, груды уценённого шоколадного лома в кондитерских витринах. 3 марта 1936 года. Этот дом. Две наверху, две внизу. Общая комната примерно 14 футов на 12. Гостиная значительно меньше. В общей раковина и медная посуда. Газа нет, туалет снаружи. Плата около 8 1/2 шиллингов. Погреба два. Муж без работы, комитет общественной помощи, был кладовщиком на фабрике, она закрылась, и все были уволены. Жена поденщица, шесть пенсов в час. Один ребенок, пяти лет. Джеймс Браун, сорока пяти лет, но выглядит моложе. У него деформированная правая рука и одна ступня. Дефекты врожденные. Он боится, что это может передаться потомству, и потому не женится. Из-за этого ему трудно было найти постоянную работу. Несколько лет работал в цирке конюхом, клоуном и наездником в диком западе. Видимо, мог управляться с поводьем, несмотря на руку. Сейчас живёт один и по какой-то причине не получает пособия. Иногда что-то подкидывает район и помогает брат У него одна комната с открытым очагом, печки нет, готовить не на чем. Страшно озлоблен и говорит, что истинный социалист должен ненавидеть буржуазию и даже отдельных конкретных её представителей. Тем не менее, хороший, малый и всегда рвётся помочь. К его политическим настроениям примешивается обычный местный патриотизм йоркширца, и в разговорах он часто сравнивает Лондон с Шеффилдом. к невыгоде первого. Шеффилд превосходит Лондон во всём. Пример. С одной стороны, застройка в Шеффилде неизмеримо лучше, с другой стороны, таких убогих трущоб, как шеффилдские, в Лондоне не найдёшь. Заметил, что помимо обычной нелюбви между северянами и южанами, есть ещё неприязнь между Йоркширцами и Ланкаширцами. И вдобавок мистичковая неприязнь между Йоркширскими городами. Здесь как будто никто не слышал о других местах на юге Англии, кроме Лондона. Если ты приехал с юга, значит ты кокни, сколько бы это ни отрицал. Северянин южанина презирает и в то же время обеспокоен тем, что последний лучше умеет жить, и он всячески хочет произвести на южанина впечатление. Очень долгий и изнурительный день. Продолжаю запись 4 марта. Мне показали все уголки Шеффилда. Я пересек весь город, где пешком, где на трамвае. Днём он показался мне одним из самых ужасающих мест, какие я видел. Куда ни кинешь взгляд, один и тот же ландшафт: колоссальные трубы извергающие дым, где чёрный, где с розовым оттенком, говорят из-за серы. Серый воздух пахнет всё время. Все дома чернеют через год или два после постройки. Остановившись где-то, я подсчитал, сколько мне видно фабричных труб. Насчитал 33. Но в небе был кроме дым от туман, и в ясный день я насчитал бы больше. Сомневаюсь, что в городе есть хоть одно архитектурно пристойное здание. Город холмистый, говорят, построен на семи холмах, как Рим. Всюду улицы с закопчёнными древними домишками, Пересекаются под острыми углами, мощёные булыжником, нарочно неровным, чтобы лошади и прочие не скользили. Ночью холмистость создаёт красивый эффект. Смотришь с одного холма на другой и видишь цепочки фонарей, мерцающих как звёзды. Время от времени над литейными встают столбы пламени. Сейчас многие работают в ночную смену и светят сквозь дым и пар красивым розовым светом. Если заглянуть внутрь, видишь огромных огненных змей, до да красна и до да бела, на самом деле лимонного цвета, раскаленные заготовки, из которых прокатываются рельсы. В центральной трущобной части города небольшие мастерские маленьких боссов, мелких предпринимателей, по большей части изготавливающих ножи, вилки и прочее. Кажется, никогда в жизни не видел столько разбитых окон. В некоторых мастерских едва ли найдётся хоть одно целое окно. Не поверишь, что дом обитаем, пока не увидишь внутри работающих там молодых женщин, как правило. Город сносят и отстраивают с необычайной быстротой. В среди трущоб повсюду зияние с грудами кирпичей на месте снесённых домов, а на всех окраинах растут кварталы новых муниципальных домов. Эти гораздо хуже. во всяком случае с виду, чем в Ливерпуле, и расположение их ужасно унылое. Один такой позади, которого я живу, стоит на самой вершине холма среди жуткой вязкой глины и обдувается ледяными ветрами. Надо отметить, что жители трущоб, переехав в эти новые дома, будут платить за жильё больше, тратить больше на отопление, и во многих случаях будут дальше от работы. и больше тратить на транспорт. Вечером меня повели в методистскую церковь, где раз в неделю собирается некое общество, они называют себя братством, слушать лекцию и дискутировать. На будущей неделе выступает коммунист к явному огорчению священника, объявившего об этом. На этой неделе другой священник говорил о чистой и грязной воде. Его лекция состояла из невероятно глупых и бессвязных рассуждений о приключениях чернокожей девушки, отправившейся на поиски бога, Бернарда Шоу и тому подобное. Большая часть слушателей не поняла ни слова, и было настолько непереносимо, что мы с Брауном и его другом почти не слушали. А последовавшие разговоры и вопросы были настолько непереносимы, что мы с Брауном и его другом Бинсом улезнули проводили бинса до дома, вернулись домой, после чего я написал заметки. Б говорит, что большинство членов этого братства безработные и готовы вытерпеть что угодно ради тёплого места, где можно провести несколько часов. Акцент в Шеффилде не такой сильный, как в Ланкашире. Очень немногие мужчины, полагаю, преимущественно шахтёры, носят деревянные башмаки. 5 марта 1936 года. Eastcourt Avenue 21, Headingley, Leeds. Выехал из Шеффилда сегодня утром в 10:30, и несмотря на то, что город ужасный и приятно вернуться в уютный дом, расставаться с сёрлами было жалко. Я редко встречал таких искренне любезных людей. Они были бесконечно добры ко мне. И надеюсь, я им понравился. Постепенно узнал историю их жизни. В молодости он поступил в армию, в артиллерийско-техническую службу или как это называется, оккупационных войск в Палестине и Египте. У него яркие воспоминания о Египте, и ему хотелось бы побывать там снова. С тех пор у него были только кратковременные работы, например, кладовщиком и контрольным весовщиком в разных местах. носильчиком на вокзале. Миссис С происходит из несколько более зажиточной семьи. Её отец ещё несколько недель назад работал на хорошем месте за 5 фунтов стерлингов в неделю и подрабатывал изготовлением удочек. Он умер неожиданно, и теперь у его жены нет средств, кроме пенсии по старости и страховки. Но семья была очень большая. И она пошла в служанки. Она вышла за С, когда он жил на пособии, семья была против. Поначалу они не могли снять дом и жили в одной комнате, где родились двое детей и один умер. Они рассказали мне, что у них была одна кровать на всех, и мёртвого младенца переложили в детскую коляску. В конце концов, после страшных трудностей, одна из них, владелицы частных домов не любят пускать людей, живущих на пособия, а агенты не чураются взяточничества, сняли этот дом, за который платят восемь шиллингов шесть пенсов в неделю. Миссис С. зарабатывает подденной работой девять шиллингов в неделю. Не знаю, сколько вычитают за это из пособия С., но их общий доход — тридцать два шиллинга шесть пенсов. При этом мне стоило больших трудов уговорить их чтобы брали нормальные деньги за мой постой. Они хотели всего 6 шиллингов за полный пансион и жильё с вечера понедельника до утра четверга. Дом содержит в большой чистоте и порядке. При доме садик, хотя там ничего особенного не вырастишь. С одной стороны фабричные трубы, с другой газовый завод и почва плохая. Очень любят друг друга. удивлялся тому, насколько ясно миссис С понимает экономическую ситуацию, а также абстрактные идеи. В этом она очень отличается от женщин из рабочего класса, хотя, думаю, она почти не грамотная. Она как будто не возмущается людьми, которых обслуживает. Наоборот, говорит, что они добры к ней, но чётко понимает положение домашней прислуги. Рассказала, как на днях, прислуживая на обеде, подсчитала стоимость стола на 5 персон один только обед получилась 6 шиллингов 3 пенса столько выдаёт комитет общественной поддержки на её ребёнка за 2 недели Браун был очень отзывчив и воспринял просьбу показать мне Шеффилд даже слишком серьёзно так что с утра до позднего вечера меня водили с места на место в основном пешком И показывали общественные здания, трущобы, жилые массивы и так далее. Но спутник он утомительный, на очень многое рассержен и слишком зашорен в своих коммунистических убеждениях. В Роттердаме нам пришлось пообедать в немного более дорогом ресторане, других в окрестностях не было, кроме пабов, бэ не пьющий. И там он сразу стал ворчать, сетовать на буржуазную атмосферу, и говорит, что еды этой не переносит. Он заявляет, что буржуазию надо буквально ненавидеть. И я спросил себя, кем я ему представляюсь, поскольку с самого начала он сказал мне, что я буржуазия, и отметил мой выговор воспитанника закрытой школы. Но думаю, он склонен был считать меня своего рода почётным пролетарием, раз я безропотно моюсь на Драковиной и так далее. А главное, интересуюсь Шеффилдом. Он был очень щедр, и хотя я сразу сказал ему, что буду платить за него, когда едим вместе, он всячески старался сократить мои расходы. Кажется, он живёт на 10 шиллингов в неделю, это мне сказал Сёрл. Откуда берутся у Б эти 10 шиллингов, не знаю, а комната его обходится в 6 шиллингов. Жить на разницу, учитывая топливо, конечно, невозможно. Жить на 4 шиллинга в неделю можно едва-едва, если ничего не тратишь на топливо, на табак и на одежду. Как я понимаю, Б иногда подкармливают сёрлы и другие друзья, а также брат, у которого сравнительно хорошая служба. Комната у Б приличная, обставлена культурно, антикварной мебелью собственного изготовления и неумелыми, но симпатичными картинами. по большей части с цирком тоже им написанными а злобленность его во многом объясняется сексуальным голоданием врождённое уродство препятствует его отношениям с женщинами он боится что оно передастся потомству говорит что женится только на женщине не детородного возраста а не способность зарабатывать деньги только усугубляет проблему однако во время одной из летних школ одельфи Он познакомился с 43-летней наставницей, с которой, насколько я понимаю, близок, когда обстоятельства позволяют, и она согласна выйти за него, но возражают ее родители. Серлы говорят, что он стал гораздо лучше с тех пор, как сошелся с ней, прежде у него случались припадки. Как-то вечером в доме у Серлов у нас случился спор из-за того, что я помогал миссис С с мытьем посуды. Оба мужчины этого не одобряли. Миссис С была в нерешительности. Она сказала, что на севере мужчины из рабочего класса подобных любезностей женщинам не оказывают. Женщинам предоставляют делать всю работу по хозяйству самостоятельно, даже когда муж безработный и сидит себе в удобном кресле. Такое положение дел она принимает как данность, но не видит причин, почему бы ему не измениться. Она сказала, что нынче женщинам, особенно молодым, было бы приятно, если бы мужчина открывал для них дверь и тому подобное. Сегодняшняя ситуация аномальна. Мужчина практически всегда без работы, тогда как женщина иногда работает. При этом женщина делает всю работу по дому, а мужчина пальцем не шевельнёт, разве что по столярной части или в садике. Но думаю и мужчинам, и женщинам представляется, что он потеряет мужское достоинство, даже если сидит без работы, станет бабой. Одна картина Шеффилда особенно запечатлелась в памяти. Страшный пустырь. Почему-то здесь они выглядят более мерзко, чем даже в Лондоне, вытоптанный, без травы, замусоренный газетами, старыми кастрюлями и так далее. Справа ряд узких четырёхкомнатных домов, тёмно-красных, закопчённых, слева бесконечная панорама фабричных труб, труба за трубой, теряющихся в тусклой черноватой дымке. Позади меня шлаковая железнодорожная насыпь, впереди за пустырём кубическое здание из потемневшего красного и жёлтого кирпича с вывеской Джон Кокрок подряды на перевозку. Другие воспоминания о Шеффилде каменные стены, почернелые от дыма, мелкая река, жёлтая от химикатов, зубчатая, как циркулярная пила, шапки огня под колпаками над трубами литейных скрежет и буханье паровых молотов. Железо будто кричит от ударов. Запах серы, жёлтая глина, веляющие зады женчин, с трудом толкающих детские коляски вверх по склону. Рецепт миссис Сёрл для фруктового кекса. Хорош с маслом. Записываю здесь, пока не потерял. 1 фунт муки, одно яйцо, 4 унции патаки, 4 унции фруктов или смородины, 8 унций сахара, 6 унций маргарина или льарда. Смешать сахар с маргарином, добавить взбитое яйцо, добавить патаку Затем муку поместить в смазанной формы и печь 30 или 45 минут в умеренно нагретой духовке. И её рецепт бисквита 5 4 3 2 1. 5 унций муки, 4 унции сахара, 3 унции жира, лучше сливочного масла, 2 яйца, одна чайная ложка разрыхлителя. Смешать так же, как в первом рецепте, и запечь. 7 марта 1936 года. Остался до среды у Марджори и Хамфри на Эсткорт-авеню Хэддингли. Постоянно ощущается разница в атмосфере между домом людей среднего класса, даже такого, и домом рабочего. Главное, здесь есть простор. Хотя живут здесь сейчас пятеро взрослых и трое детей, не считая животных. Особого покоя и тишины при детях нет, но если хочешь уединиться, то можешь. В доме рабочего это невозможно ни днём, ни ночью. Одно из неудобств неизбежных в жизни рабочего необходимость ждать. Если вы на жаловании, его переводят вам в банк, и вы забираете его, когда хотите. Если вы на временной или сдельной зарплате, вы должны приходить за ней, когда это удобно кому-то, да ещё может быть придётся ждать, притом вести себя так, словно вам делают одолжение. Когда мистер Хорнби в Уигане ходил на шахту за компенсацией, по какой-то непонятной причине делать это надо было дважды в неделю и час ждать на холоде, чтобы дали деньги. Плюс две поездки на трамвае до шахты и обратно, они обходились ему в 1 шиллинг, так что недельная выплата в 29 шиллингов сокращалась до 28. Он, конечно, принимал это как данность. Людей к этому всему долго приучали. И если буржуа идёт по жизни, полагая, что получит всё, что хочет в определённых пределах, то рабочий человек ощущает себя рабом. более или менее таинственной власти. На меня произвёл впечатление такой случай, когда я пошёл в Шеффилдский муниципалитет, чтобы получить некоторые статистические данные. Браун и Сёрл, люди более твёрдые, чем я, заробели, не вошли со мной в кабинет, полагая, что секретарь городского совета откажет в информации. Они сказали: "Вам он, может быть, и даст её, а нам нет". Секретарь оказался чванливым, и я получил не всю информацию, какую просил, но суть в том, что я рассчитывал получить ответ на мои вопросы, а они оба предполагали отказ. Вот почему в странах, где существует классовая иерархия, в напряженные моменты на аванс-сцену выходят представители высших классов, хотя они и не одареннее других. То, что это происходит именно так, Считается, само собой, разумеющимся всегда и везде. Примечание. Заглянуть в то место истории парижской коммуны Лисс-Сагоре, где описываются расстрелы после подавления коммуны. Расстреливали вожаков без суда, а кто вожаки, не знали. Брали, исходя из того, что вожаками должны были быть люди более высоких сословий. Одного человека расстреляли, потому что у него были часы, Другого — заумное лицо. Примечание — заглянуть в этот отрывок. Вчера с Ха и М в доме священников Хоэрти, где жили сестры Бронте, ныне музей. Запомнились больше всего сапожки Шарлотты Бронте с полотняным верхом, очень маленькие, с квадратными носами и шнуровкой сбоку. 9 марта 1936 года. Вчера с Ха и М в их коттедже в Миддлс-Муре над краем вересковой пустоши. Может быть, это время года такое, но даже здесь, наверху, за много миль от индустриальных городов, местность выглядит задымленной, как и все в этих краях. Трава тусклая, ручьи илистые, дома почернелые, словно от дыма, Везде лежал снег, но таял слякоть. Овцы очень грязные, ягнят не видно. Верба, новые побеги первоцвета, никакого движения в окрестности. 11 марта 1936 года. Последние 2 вечера в дискуссионных группах раз в неделю люди собираются, слушают радиопередачу, а затем её обсуждают. В понедельник это были в основном безработные, и, думаю, дискуссионные группы были организованы, или, по крайней мере, идея их предложена людьми из социального обеспечения, которые ведают центрами занятости. В понедельник вечер был чинный и довольно скучный. Тринадцать человек, включая нас, еще одна женщина, кроме Марджори, собрались в комнате, прилегающей к публичной библиотеке. Беседовали о пьесе Голсоорси Без перчаток, после чего большинство из нас отправились в паб поесть хлеба с сыром и выпить пиво. Доминировали в собрании двое: громадный упрямый мужчина по фамилии Роу, оспаривавший каждого высказывавшегося и чудовищно противоречивший самому себе, и другой, помоложе, очень разумный и хорошо информированный человек по фамилии Крид. по чистому выговору, тихому голосу и широкой осведомлённости я определил его как библиотечного работника. Оказалось, он держит табачный магазин, а прежде был каменотёсаром. Во время войны сидел в тюрьме за принципиальный отказ от воинской службы. Другое собрание состоялось в пабе с участниками более высокого социального статуса. Марджери и Хэмфри принесли портативный радиоприёмник, а владелец бара предоставил им на вечер комнату. На этот раз радиобеседа была «Если бы Платон жил сегодня», но кроме «М» и меня никто практически не слушал. Ха уехал в Бетфорд. Когда беседа закончилась, ввалились хозяин бара, совершенно лысый канадец, огородник, уже сильно навеселе, и еще один человек. И началась попойка, с которой мы через час не без труда сбежали. Оба вечера было много разговоров о ситуации в Европе, и большинство участников говорили, некоторые с плохо скрываемой надеждой, что война неизбежна. За двумя исключениями все настроены про-германский. Сегодня в Барнсли договаривался о жилье УАЛТ, секретарь Йоркширского отделения Союза рабочих клубов и институтов всё устроил. Адрес: Агнес Авеню 4. Обычный дом, две комнаты наверху, две внизу, с раковиной в общей комнате, как в Шеффилде. Муж, шахтёр, был на работе, когда мы пришли. В доме беспорядок, день уборки, но чисто. У Олд Любезен готов помочь, но личность туманная. До 1924 года работал шахтером, но, как обычно, обуржуазился. Элегантно одет, в перчатках, с зонтом, говор почти не слышен. По виду я принял бы его за юриста-солиситора. Барнсли чуть меньше Уиггана, около 70 тысяч жителей, но определенно не такой нищий, во всяком случае внешне. Магазины гораздо лучше, и... И заметно активнее деловая жизнь. С утренней смены идут домой шахтёры, большинство в деревянных башмаках, но с квадратными носами, в отличие от ланкоширских. 13 марта 1936 года. В Барнсли на Агнес Террас 4. Этот дом оказался больше, чем я думал. Две комнаты и маленькая кладовка под лестницей на первом этаже, и три или четыре комнаты наверху. В доме восемь человек, пятеро взрослых и трое детей. Фасадная комната, которая должна была бы служить гостиной, используется как спальня. Общая комната, примерно 14 на 12 футов. В ней, как обычно, плита, раковина и медная посуда. Газовой плиты нет. Электрическое освещение во всех комнатах, кроме одной, туалет снаружи. Семья. Мистер Грей, невысокий, сильный человек лет сорока трех, с грубыми чертами лица, большим носом, очень усталого вида, бледный. Лысоват, зубы свои, редкость у рабочего его лет, но пожелтелая. Глуховат, но любит поговорить, особенно о технических деталях шахтерского дела. Работать в шахте начал мальчиком. Один раз его завалило землёй или камнями. Кости остались целы, но откапывали его 10 минут и 2 часа тащили до клети. Говорит, что для транспортировки пострадавших никаких приспособлений, носилок и прочего нет. Наверное, можно придумать носилки для перевозки по рельсам, но это остановило бы вывоз угля. Поэтому пострадавших несут товарищи, сгибаясь в три погибели и очень медленно. Мистер Г грузит в вагонетке вырубленный уголь, называется как будто штыб. Ему и его напарнику платят сдельно по 2 шилинга 2 пенса за тонну, то есть по одному шилингу одному пенсу каждому. При полном рабочем дне получается в среднем 2 фунта 10 шиллингов в неделю. Простые обходятся ему в 6 шиллингов 11 пенсов. Он работает в Дартани, примерно в 4 милях, ездит автобусом. На дорогу уходит в день 6 пенсов. Так что чистыми при полной занятости получается 2 фунта стерлингов в неделю. Миссис Г лет на 10 моложе. На самом деле им пятьдесят и тридцать восемь. Хозяйственная, заботливая мать, все время стряпает и убирает. Говор меньше заметен, чем у мужа. Две девочки, Дорин и Айрин, одиннадцать и десять лет. Другие жильцы, вдовый плотник, работает на стройке собачьих бегов, его сын лет одиннадцати. Профессиональная певица, собирается петь в одном из пабов. Все большие пабы в Барнсли более или менее регулярно нанимают певиц и танцовщиц, некоторые весьма аморальны, по словам миссис Г. В доме очень чисто и аккуратно. Моя комната лучшая из всех, какие у меня здесь были. Постельное бельё на этот раз байковое. 14 марта 1936 года. Вчера вечером долго говорили с мистером Г о его военном опыте, особенно о симуляциях, которые он наблюдал, будучи ранен в ногу, и о проницательности врачей, разоблачавших симулянтов. Один солдат изображал полную глухоту и выдержал все проверки, продолжавшиеся 2 часа. Наконец ему объяснили знаками, что он забракован и может идти. и когда он был уже в дверях, врач небрежно сказал «Закройте дверь, ладно?» Он обернулся, закрыл дверь и был признан годным. Другой симулировал сумасшествие и преуспел. День за днем он ходил по госпиталю с согнутой булавкой на бечевке, изображая, что удит рыбу. В итоге его освободили от призыва, и, прощаясь с Г, он показал увольнительные документы и сказал Вот что я выудил. Я вспомнил симулянтов в парижской Опиталь-Кошен, где безработные пребывали месяцами, притворяясь больными. Опять зверский холод. Утром дождь со снегом, а вчера, когда ехал в поезде, видел пахоту, и земля выглядела по-весеннему, особенно одно поле чернозёмное, в отличие от обычно глинистых в этой местности. Лемих выворачивал пласты, похожие на шоколадную массу, разрезаемую ножом. Мне очень удобно в этом доме, но не думаю, что буду подробно знакомиться с Барнсли. Никого здесь не знаю, кроме Уолда, а он человек совершенно невнятный. Не могу выяснить, есть ли здесь отделение Национального движения безработных рабочих. Публичная библиотека, бедная Нет настоящих справочных материалов и, по-видимому, справочника по Барнсли не издавали. 15 марта 1936 года вчера вечером с Уолдом и другими на общем собрании Южно-Йоркширского отделения Союза рабочих клубов и институтов проходило в одном из клубов в Барнсли. Около 200 человек Все припали к пиву и сэндвичам, хотя ещё только 4:30. На сегодня им дали продление. Клуб большое здание, по сути, увеличенный паб с одним большим залом, где можно устраивать концерты и прочее. В нём и проходило собрание, временами несколько бурное, но Уолт и председатель управлялись с этим неплохо. И были большими мастерами по части митенговой фразеологии и процедуры. Я заметил в балансовой ведомости, что зарплата у 260 фунтов стерлингов в год. До сих пор я не имел представления о количестве и важности рабочих клубов, особенно на севере и особенно в Йоркшире. На этом собрании присутствовали по паре делегатов от каждого клуба в южном Йоркшире. По моим представлениям, порядка 150 делегатов, представлявших 75 клубов и, вероятно, около 10 тысяч членов. Это только в Южном Йоркшире. После собрания меня пригласили в комнату комитета на чай. Там было человек 30, наверное, важных делегатов. Угощали ветчиной, хлебом, маслом, пирогами и виски. Его все подливали в чай. После этого вместе с У и другими отправились в радикальный и либеральный клуб в центре города, где я бывал уже раньше. Там шёл концерт для курящих. Эти клубы, как пабы, по субботам нанимают певцов и тому подобное. Был очень неплохой комик с обычным репертуаром: тёща, близнецы, копчёная селёдка и довольно усердное питьё. В подобном окружении Местный выговор Уолда становится гораздо явственнее. Кажется, эти клубы стали откраваться как благотворительные заведения в середине XIX века, и разумеется, без спиртного, но с трезвостью покончили, перейдя на самоокупаемость, и клубы превратились в несколько благороженные кооперативные пабы. Грей, состоящий в радикальном и либеральном клубе, сказал мне, что вносит 1 шиллинг 6 пенсов в квартал, а пинта там на пенс или два дешевле, чем в пабах. Юноши до 21 года не допускаются. Женщины, я думаю, членами быть не могут, но могут приходить с мужьями. Большинство клубов объявляют себя неполитическими, и в этом, а также в том, что их члены в основном более обеспеченные рабочие, И безработных сравнительно мало, можно усмотреть опасность того, что их мобилизуют в антисоциалистических целях. Разговаривал с бывшим шахтёром, а теперь работником муниципалитета. Он рассказал мне о жилищных условиях в Барнсли времён его детства. Он рос в битком набитом доме, две спальни, полагаю, где обитали 36 человек. И до уборной надо было идти 200 ярдов. Договорился ехать в субботу на шахту в Граймторпе. Там очень современная шахта, оборудована машинами, которых нигде ещё нет в Англии, а в четверг спуститься в штольню, выработку с выходом на поверхность. Человек, с которым я договаривался, сказал, что до забоя надо пройти милю, так что если дорога будет тяжёлой, до конца не пойду. хочу только увидеть, что такое штрек, а конфиузится, как в прошлый раз, не желаю. Придя с шахты, Г моется перед тем, как сесть за стол. Не знаю, принято ли так, но часто видел за едой шахтёров с лицами чёрных министрелей, совершенно чёрными, за исключением красных губ от очищенных пищи. Когда Г приходит с работы, он чёрен как сапог, особенно голова. Вот почему шахтёры обычно коротко стригутся. Он наливает в большой таз горячую воду, раздевается до пояса и моется методично: сперва кисти рук, затем предплечья, затем грудь и плечи, затем лицо и голову. После этого вытирается, и жена моет ему спину. Пупок всё равно гнездо угольной пыли. Думаю, ниже пояса он должен быть чёрный. Есть общественные бани. Шахтёры ходят туда, но, как правило, не чаще, чем раз в неделю. Удивляться тут нечему. Между работой и сном остаётся мало времени. Ванных комнат в шахтёрских домах, за исключением новых муниципальных, практически не бывает. Только немногие угледобывающие компании строят надшахтные бани. Замечаю, что Г ест не очень много. Сейчас работая в вечернюю смену, завтракает тем же, чем я: яйцо, бекон, хлеб без масла и чай. Лёгкий второй завтрак, например, хлеб с сыром около половины первого. Говорит, что не может работать плотно поев. В шахту берёт с собой намазанный жиром хлеб и холодный чай. Это обычное дело. Внизу в духоте людям есть не хочется, да и перерыва для этого не положено. Домой приходит между 10 и 11 и тут единственный раз за день может плотно поесть. 16 марта 1936 года. Вчера вечером слушал речь Мосли в публичном зале, по устройству похожем на театр. Зал был полон, человек 700, я думаю. Дежурят около сотни чернорубашечников. уда сочные за исключением нескольких и девицы продают экшн и тому подобное. Мосли говорил полтора часа, и к моему огорчению, кажется, увлёк большинство слушателей. Поначалу ему шикали, но в конце громко аплодировали. Несколько человек, попытавшихся вставить слово, были выброшены с совершенно ненужной жестокостью. Один из них, как я понял, Всего лишь хотел получить ответ на свой вопрос, и несколько чернорубашечников набросились на него и стали осыпать ударами ещё сидящего и не пытавшегося отвечать. Эм очень хороший оратор. Речь его обычная трескучая билиберда, беспошленная торговля внутри империи, долой евреев и иностранцев, повышение зарплаты. сокращение рабочего дня и так далее и так далее. После шиканья в начале он рабочую по преимуществу аудиторию с лёгкостью задурил, выступая как бы с социалистических позиций и обвиняя сменявшие друг друга правительства в предательстве интересов рабочего класса. Вину за всё он возлагал на таинственные международные шайки евреев. которые якобы финансируют среди прочего лийборисскую партию и советы. Заявление М о международном положении: мы сражались с немцами в их разпри с Британией, мы не будем сражаться с ними в их разпри с евреями, встретили громкими аплодисментами. После как обычно были вопросы, и я подумал, как же просто заморочить необразованную публику Если заготовил нужные реплики, чтобы уйти от неудобных вопросов. К примеру, М привозносил Италию и Германию, но когда его спрашивали о концентрационных лагерях и тому подобное, всякий раз отвечал: "Эти страны для нас не образец. То, что происходит в Германии, вовсе не должно происходить здесь". На вопрос: "Как вы можете знать, что ваши собственные деньги не идут на финансирование дешёвого труда иностранцев. М обвинил еврейских финансистов, что якобы они этим занимаются. М ответил: "Все мои деньги вложены в Англии, и полагаю, не многие в публике поняли, что эти слова ничего не означают". В начале собрания М сказал, что всем выдворенным предъявят обвинения в соответствии с законом о публичных собраниях. Не знаю, было ли это сделано, но, по-видимому, такая возможность есть. В связи с этим отсутствие полицейских на дежурстве внутри здания очень важно. На любого, кто помешал, можно напасть, выбросить его, а потом угрожать судом, а кто помешал, решают распорядители, то есть сам М. Таким образом, человеку за то, что задал неудобный для М вопрос, угрожают не только побои, но и штраф. Под конец собрания снаружи собралась большая толпа и возмущалась тем, что людей выбрасывали. Я долго ждал в толпе увидеть, что будет дальше, но М и его приспенные не появились. Потом полиция рассекла толпу, и я оказался впереди. Полицейский приказал мне уйти, но вполне вежливо. Я ушёл в задние ряды и продолжал ждать, но М всё не появлялся. и заключив, что его вывели чёрным ходом, я отправился домой. А утром в редакции Chronicle мне сказали, что там бросались камнями и двое взяты под стражу. Сегодня Г перешёл в утреннюю смену. Он встаёт в 3:45 и должен быть в забое к 6. Домой приходит около 2:30 дня. Жена не встаёт готовить ему завтрак. И он говорит, что немногие шахтёры позволяют жёнам ради этого вставать, и что есть ещё шахтёры, которые, встретив женщину по дороге на работу, поворачивают назад и идут домой. Предполагаю, что это относится только к ранней утренней смене. 18 марта 1936 года. Общественные бани в Барнсли очень скверные. Старинные ванные не слишком чистые и в недостаточном количестве. Судя по всему, бань не больше 50. На самом деле 19. И это в городе с населением 70-80 тысяч человек, большей частью шахтёрским, и ни у кого из них дома, кроме новых муниципальных домов, нет ванных. Занятное совпадение. Когда я встретился с Леном Кеем, он посоветовал мне познакомиться с Томми Дегнаном, а ему меня рекомендовал ещё Падди Грейди в Уйгане. Но что ещё интереснее, Д был одним из тех, кого вышвырнули с митинга Мосли, но не того, где я присутствовал. Вчера вечером я пошёл повидаться с Д, но отыскал его с трудом. Он живёт в страшном сарае под названием Gardenhaus. Это старый полуразрушенный дом, который заняли человек шесть безработных и превратили во что-то вроде общежития. Сам Дэнни безработный, хотя сейчас гуляет. За несколько дней до того, как его избили на митинге в Мосли, на него в шахте упал камень. Мы пошли искать человека, которого выбросили на моих глазах с того собрания, где я был. Я хотел узнать подробности и увидеть синяки, прежде чем писать об этом в газеты. Мы не нашли его, но сегодня должен с ним встретиться. А потом мы столкнулись на улице с другим человеком, которого вышвырнули как раз при мне. Изгнание его интересный пример того, как любой инцидент может быть представлен в искажённом свете, и обращён себе на пользу димагогом типа Мосли. Во время заварухи в задних рядах этот человек, по фамилии, кажется, Хеннеси, побежал на сцену, и все подумали, что он хочет что-то выкрикнуть и прервать речь Мосли. Его фамилия Ферт. Мне послышалось Хеннеси, потому что его представили мне как Хеллис Оферта. Эллис Ферт. Тамошние жители очень непостоянны. с произношением начальной ха. Тогда меня ещё удивило, что, взбежав на сцену, он ничего не выкрикнул, и чернорубашечники тут же его схватили и выбросили. Эм крикнул. Типичный пример тактики красных. Теперь же понятно, что произошло на самом деле. Ханаси увидел, что чернорубашечники в задних рядах избивают Д. но добраться туда, чтобы помочь ему, не мог, потому что прохода посередине не оказалось, был только с правой стороны, и единственный путь к Д вел через сцену. После того, как Д выбросили, ему предъявили объявление согласно закону об общественных собраниях, а Х нет. Не знаю, было ли предъявлено обвинение другому человеку, маршалу, выбросили еще и одну женщину, я не видел, это было где-то сзади, Ее ударили по голове трубой, музыкальным инструментом, и она провела день в больнице. Дэ и Ха вместе воевали на фронте. Ха был ранен в ногу, а Дэ попал в плен во время отступления 5-й армии в 1918 году. Дэ, шахтер, был отправлен на шахты в Польшу. Он сказал, что там везде были бани в надшахтных зданиях. Ха говорит, что во Франции они тоже есть. Гера рассказал мне страшную историю о том, как его друг, подёнщик, был погребён заживо. Его засыпало мелкими камнями, товарищи бросились к нему, полностью откопать не смогли, освободили голову и плечи, чтобы он не задохнулся. Он был жив и разговаривал с ними. Тут стало снова рушиться кровля, и им пришлось отбежать. Его снова засыпало, и им снова удалось освободить его голову. Он все еще был жив и разговаривал с ними. Потом кровля опять осыпалась. На этот раз они не могли откопать его несколько часов, и он, конечно, умер. Но Гэ рассказал эту историю еще и к тому, что погибший заранее знал, что шахта ненадежна, и он может попасть под завал. Это засело у него в голове так крепко, что он поцеловал жену перед уходом на работу. А она потом сказала мне, что он не целовал ее до этого сколько-то лет. По соседству живет очень старая женщина, ланкашерская женщина, в свое время работавшая в шахте, возила в упряжи с цепью вагонетки с углем. Ей 83. Значит, это было, наверное, в 70-х. 19 марта 1936 года. Страшно устал после спуска в дневную нору, штольню, поскольку в нужный момент не хватило характера сказать, что до забоя не пойду. Я отправился в штольню со Штейгером Мистером Лоусоном в три часа дня, а вышел около шести тридцати вечера. Эл сказал, что мы не прошли и двух миль. Должен сказать, что мне далось это легче, чем в Уигоне, либо потому что сам путь был чуть легче, Вероятно, треть его можно было идти выпрямившись, либо потому, что Эл, человек пожилой, взял темп, удобный для меня. Главная особенность этой штольни, помимо того, что это выработка с выходом на поверхность, она в большинстве мест адски сырая. Там и сям попадаются изрядные ручьи, поэтому весь день и большую часть ночи здесь работают громадные насосы. Они откачивают воду на поверхность, и там образовался солидного размера пруд. Но что интересно, вода в нём прозрачная, чистая, по словам Эльги, её даже можно пить. Пруд вполне живописный, в нём плавают лысухи. Мы пошли туда, когда уходила утренняя смена, а в дневной, непонятно почему, было сравнительно мало народа. Когда мы дошли до лавы Там у врубовой машины были люди. Машина пока не работала, но они запустили её, чтобы показать мне зубья на вращающейся цепи. В принципе, это колоссально прочная и мощная ленточная пила подрезают пласт, после чего громадные глыбы дробят кайлами и грузят в вагонетки. Некоторые из этих глыб были около 8 футов длиной, 2 футов в толщину и 4 в длину. Толщина пласта, я думаю, четыре фута с половиной, и весили, наверное, много тонн. Подрезая пласт, машина движется вперед или назад самоходом вдоль лавы. Место, где работают эти люди и те, кто грузят раздробленный уголь в вагонетки, просто ад. Раньше я об этом не задумывался, но от работающей машины летят тучи угольной пыли, она почти душит тебя». И дальше нескольких футов сквозь неё ничего не видно. Освещения никакого, кроме старинных ламп Деве, яркостью в 2-3 свечи, и даже непонятно, как люди работают при таком освещении, если их не собралось с лампами несколько. Чтобы перебраться от одной стороны пласта до другой, ты вынужден ползти по жутким угольным туннелям высотой в 3 фута и шириной в 2. и на заду передвигаться через угольные глыбы. За этим делом я, конечно, уронил лампу, и она погасла. Эл позвал одного из шахтёров, и он отдал мне свою. Потом Эл сказал: "Отколите себе кусок угля на память. Гости всегда так делают". И пока я откаливал его кайлом, опрокинул вторую лампу, стоявшую между нами, И с тревогой подумал о том, до да чего же легко заблудиться здесь, если не знаешь дороги. Мы прошли мимо кузовов с крепежными стойками и прочим, движущимися туда и сюда на бесконечной ленте, работающей на электричестве. Она движется со скоростью всего полторы мили в час. У всех шахтеров здесь палки. Мне дали такую, и она очень помогает. Длиною они примерно 2 фута с половиной, под наболдашником у них выемка. При умеренной высоте кровли 4-5 футов. Ты держишь руку на наболдашнике, а если надо нагибаться, берёшься за выемку. Под ногами во многих местах грязь житковатая, как на скотном дворе. Они говорят, что идти лучше всего одной ногой по рельсу, другой по шпалам. Шахтёры на спусках бегут, согнувшись, конечно. Я же едва ковылял. Они говорят, что бежать легче, чем идти, когда наловчишься. Было довольно унизительно, что дорога обратно, а мы выбрали самую короткую, заняла у меня три четверти часа. Шахтеры же преодолевают ее всего за четверть часа. Но мы дошли только до самой ближней выработки, примерно до середины. У тех, кто работает в самом конце, на дорогу уходит почти час. На этот раз мне выдали каску. Теперь их носят многие шахтёры, хотя и не все. С виду она похожа на французский или итальянский стальной шлем, и эти, я думал, тоже из стали. На самом деле они из плотной фибры и очень лёгкие. Мне в ней было неудобно, оказалась мала и спадала, когда я сильно наклонялся, но как же был я ей рад. На обратном пути, когда я устал и было трудно наклоняться, я, наверное, 20 раз расшиб бы голову о балки. Однажды ударился так, что выбил большой кусок камня, но ничего даже не почувствовал. Обратно шёл с Л до Додворта, там легче было сесть в автобус. Ему от дома до работы 2 мили по довольно крутым холмам, да ещё идти в шахте. Полагаю, как Штейгеру ему не приходится работать руками. Он проработал в этой шахте двадцать два года и, по его словам, знает ее так хорошо, что ему даже не надо посмотреть вверх, чтобы увидеть впереди балку. Все птицы поют. Маленькие розовые почки на вязах. Прежде их не замечал. Много женских цветов на орехе. Но, думаю, как обычно, старые девы срежут их для пасхальных украшений. Когда печатаю на машинке, семья, в особенности миссис Г и ребята, собираются вокруг, увлечённо наблюдают и восхищаются моим мастерством почти так же, как я мастерством шахтёров. 20 марта 1936 года. разговаривал с Фертом. Смотрите заметки о его доме. Он получает 32 шилинга в неделю от комитета помощи безработным. Миссис Ф родом из Дербишира. Двое детей, 2 года 5 месяцев и 10-месячный. Сейчас крепенькие. Дети здоровее в раннем детстве, чем позже. Объясняется это тем, что первые три года они получают помощь от клиники социального обеспечения детей. Миссис Ф. выдают в неделю три пакета детского питания, порошкового молока и немного молока на стле. Однажды в течение месяца ей выдавали вспомоществование два шиллинга в неделю на покупку яиц для старшего ребенка. Когда я сидел у них, послали за пивом. Я заметил, что родители позволяют детям отпить немного из своих стаканов. Ещё одна девочка то и дело входила и выходила, хлопотала вокруг маленького. Её отца 4 года назад убили. Вдовой матери платят пособие 22 шиллинга в неделю. Не знаю с каких источников на эти деньги она должна содержать себя и четверых детей. Я этого не знал. Ф сказал мне, что если бани в надшахтных зданиях есть, то построенные они не компанией, а самими шахтёрами на средства фонда социального обеспечения, куда вносит деньги каждый шахтёр. Так во всяком случае обстоит дело здесь. Надо выяснить, повсюду ли так. Это, кстати, ещё один довод против утверждений, будто шахтёры не ценят и не хотят таких бань. Одна из причин, почему таких бань в шахтах не устраивают, та, что если месторождение почти выработано, заводить бани уже не имеет смысла. Забыл упомянуть, что в Уентвортской штольне из-за сырости стойки обрастают грибами, похожими на вату. Когда трогаешь такой, он превращается в ничто, издавая противный запах. Заметил, что Ланка Шерский шахтёр Не вешает лампу на шею. У него лента над локтем, и лампа цепляется к ней. Сегодня Г не заработал ничего или почти ничего. Врубовая машина сломалась, и грузить в вагонетке было нечего. В таких случаях те, кто на сдельщине, компенсации не получают. Разве что Шилленг другой за случайную подсобную работу Вижу, Манчестер Гардиан не напечатала моё письмо о мосле и думаю, не напечатает. Что напечатает Times, я и не надеялся, но МГ могла бы, учитывая её репутацию. 21 марта 1936 года. Утром в шахте в Граймторпе. На этот раз не так утомительно. Чтобы не столкнуться с экскурсией студентов технического колледжа, мы пошли к ближайшей выработке всего четверть мили и почти не нагибаясь. Глубина шахты, по крайней мере, той части, где мы были, чуть больше 400 ярдов. Сопровождавший меня молодой инженер сказал, что скорость клети в среднем 60 миль в час, когда она идёт вниз. И на самых быстрых участках должна достигать 80 и более. Думаю, это преувеличение, но движутся они точно быстрее обычного поезда. Особенность этой шахты опрокидывающийся контейнер. Уголь отправляется наверх после него, а не в вагонетках, что ускоряет дело. Полные вагонетки медленно подъезжают по наклонным рельсам, двое по сторонам стопорят их. Каждая вагонетка останавливается на весах, её вес регистрируется, сразу же она движется дальше и под две въезжают в контейнер, который захватывает их снизу. Контейнер переворачивается, и уголь по жолобу сыпается в клеть внизу. Когда в ней наберётся 8 тонн, то есть примерно 16 вагонеток, она идёт вверх и высыпает уголь в такой же жолоб на поверхности. Затем он идёт на транспортёрной ленте в грохоты, который автоматически сортирует его и промывается. Тот, что продаётся заводами и тому подобное, поступает прямо в железнодорожные полувагоны внизу и взвешивается вместе с вагоном, само его вес известен. Это единственная шахта в Англии, работающая по такой системе. В остальных Уголь поднимается в вагонетках, что требует намного больше времени и большего количества вагонеток. Такая система давно используется в Германии и США. Шахта в Граймпторпе выдаёт около 5000 тонн угля в сутки. На этот раз я видел, как работают забои навальщики, так что ознакомился с разными операциями угледобычи. Кроме взрывных работ, более или менее понимаю последовательность действий. Рубовая машина передвигается по забою, подрубая пласт снизу на глубину 5 футов. Затем глыбы угля можно обрушить кайлами или, как здесь, в граем торпе, где уголь очень крепкий, освободить взрывами и извлечь. Затем навальщики, которые его извлекали, грузят уголь на транспортёрную ленту, и она везёт его к жёлобу, ссыпающему его в вагонетке. Вот так. При возможности эти три операции выполняются в разные смены. Рубовая машина работает в дневную смену, взрывы осуществляются в ночную, когда в шахте меньше всего народа, а навальщики работают в утреннюю смену. Каждый должен расчистить площадку шириной в 4 или 5 ярдов. Так что, поскольку толщина пласта около 1 ярда, а машина подрубает его на глубину 5 футов, каждый рабочий должен извлечь и погрузить на транспортёр, скажем, 14 на 5 на 3 кубических футов угля, это 210 кубических футов, то есть почти 8 кубических ярдов. Если кубический ярд угля весит 27 британских центнеров, получается больше 10 тонн. Значит, каждый человек должен переместить почти тонну за полтора часа. Когда эта работа закончена, грудь забоя продвинулась вперёд на 5 футов. Так что в следующую смену транспортёр разбирают, переносят на 5 футов вперёд, заново собирают и ставят новые крепёжные стойки. Место, где работали навальщики, было неописуемо страшным. Единственное, что можно сказать, там было не особенно жарко, но толщина пласта всего ярд или чуть больше. Люди могут работать только стоя на коленях или лёжа, встать невозможно. Просадить лопатой уголь через левое плечо на ярд или два, стоя на коленях, должно быть очень тяжело даже для людей привычных. Вдобавок угольная пыль забивает горло. Она висит облаком и мешает видеть. Шахтёры голые до пояса, только штаны и наколенники. Из-за транспортёрной ленты было трудно добраться до забоя. Надо улочить момент остановки и быстро перевалить через неё. По дороге обратно мы вползли на ленту на ходу. Меня не предупредили, что это сложно, и я тут же упал. И меня оттащили, пока лента не ушибла меня о стойки и прочее сваленное впереди. Вдобавок к остальным трудностям работы в забое, тут стоит страшный шум из-за транспортёрной ленты, которая не останавливается больше, чем на минуту или около того. Здесь электрическое освещение, лампы Дэви служат только для контроля загазованности. При наличии газа пламя становится голубым. По высоте, до которой можно увеличить пламя, чтобы оно осталось голубым, грубо определяется процент рудничного газа в воздухе. Все коридоры, по которым мы шли, за исключением двух галерей, сокращавших путь, были высокими, с ровными стенами и даже кое-где мощёными. Я наконец понял назначение дверей, встречающихся время от времени. Воздух высасывается вентиляторами, а входящий из другого отверстия идёт по шахте самотёком. Но если ему не препятствовать, он пойдёт кратчайшим путём вместо того, чтобы продувать шахту. Двери служат для того, чтобы это предотвратить. В шахте великолепные бани, не меньше тысячи душей из горячей и холодной водой. У каждого шахтёра два шкафчика: один для рабочей одежды, другой для уличной, чтобы ее не пачкала рабочая, так что он может прийти и уйти чистым. По словам инженера, бани были построены частично на средства Фонда социального обеспечения шахтеров, частично из отчислений землевладельцев, и компания тоже внесла свою долю. За эту неделю Г. дважды едва не попал под обрушение, Один раз его даже задело камнем по дороге в забой. Эти люди долго не прожили бы, если бы не опыт и знание, когда надо отойти. Поражаюсь, насколько по-разному выглядят шахтёры под землёй и на улицах. На улице в толстой и плохо сидящей одежде они выглядят заурядно, обычно малы ростом, невзрачны и в общем ничем не отличаются от других, кроме тяжёлой походки. развёрнутых плеч и синих рубцов на носу. Внизу, когда видевших их раздетыми, у всех молодых и старых великолепные тела, рельефна каждая мышца и удивительно тонкая талия. Я видел шахтёров в их банях, как я и думал, они черны с головы до пят. Поэтому обыкновенный шахтёр там, где нет душа, должен быть чёрен ниже пояса 6 дней в неделю как минимум. Мне было интересно, чем питаются такие семьи, как Ферты. Их общий доход 32 шиллинга в неделю. Аренда жилья 9 шиллингов полпенса. Газ, скажем, 1/3. Уголь пусть 3 британских центнера по 9 пенсов. 2 шиллинга 3 пенса. Другие мелкие расходы, например, профсоюзные взносы F, скажем, 1 шиллинг. остаётся 18 шиллингов 6 пенсов. Но миссис Эф получает сколько-то детского питания в клинике бесплатно, так что на маленького, допустим, уходит 1 шиллинг в неделю. Остаётся 17 шиллингов 6 пенсов. Эф курит, пусть сигареты обходятся в 1 шиллинг. 6 пачек Woodbine в неделю. Итого 16 шиллингов 6 пенсов. На питание двух взрослых и двухлетней девочки 5 шиллингов, 6 пенсов на каждого. Надо учесть ещё одежду, мыло, спички и так далее. Миссис Эф говорит, что питаются они в основном хлебом и джемом. Если удастся сделать это тактично, надо попросить Эф дать мне более или менее точное меню их за день. 22 марта 1936 года. Кей говорит, что его отец, шахтёр, теперь не работает, стар, всегда мылся до пояса и мыл ноги до колен, остальные части мыл очень редко. Старик думает, что если мыться целиком, будет прострел. Коммунистический митинг на маркетплейс разочаровал. Беда всех коммунистических араторов в том, что говорят они недоходчиво, а чудовищно длинными фразами, со всякими несмотря, безотносительно, даже принимая во внимание и так далее, в стиле Гарвина, и притом всякий раз с сильным провинциальным выговором или кокни, в данном случае с йоркширским. Предполагаю, что им дают заранее приготовленные речи, и они выучивают их наизусть. После приезжива оратора выступил Дягнан и гораздо ярче. У него сильный ланкошерский выговор, хотя может при желании выражаться как газетная передовица, он этого избегает. Публика обычная, мужчины разных возрастов слушают отцепинело с ничего не выражающими лицами, и горстка женщин чуть более оживлённых, чем мужчины. Поэтому, думаю, что женщина пойдёт на собрание только если очень интересуется политикой. Около полуторасто человек собрали шесть шиллингов на защиту молодого человека, арестованного на митинге Мосли. Бродил вокруг главной шахты Барнсли и стекольных заводов у канала в компании «Ф» и еще одного человека, чьего имени не разобрал. Мать его только что умерла и лежала дома, ей было восемьдесят девять лет, и пятьдесят из них она проработала акушеркой. Я отметил отсутствие лицемерия в том, как он смеялся, шутил, входил в паб выпить и так далее. Чудовищных размеров тариконы вокруг главной шахты Барнсли местами горят под поверхностью. В темноте видны ползущие по ним огненные змейки, не только красные, но и со зловещим синим пламенем от серы, то угасают почти... то мерцают опять. Заметил, что слово «спинг» в значении «большая грудь», по-моему, а вообще означающая «маленькую птичку», в ходу здесь так же, как в «суффолке». 23 марта 1936 года. В Мап-Луэлле. Домов хуже здешних я, кажется, не видел. В самые плохие нам не удалось зайти. Это каменные однокомнатные или двухкомнатные лачуги, примерно 20 на 15 футов и 15 или даже меньше футов высотой, практически развалены. Плата за наем, некоторые принадлежат шахте, около трех шиллингов. На улице под названием Спринг Гарденс мы застали возмущенный народ, Владельцы домов разослали половине съёмщиков извещения о выселении из-за неуплаты задолженности, в некоторых случаях всего в несколько шиллингов. Ферт в Барнсли получил такое, хотя задолжал около 5 шиллингов и выплачивал долг по 3 пенса в неделю. Люди пускали нас к себе, чтобы показать свои жилища. Квартиры жуткие. В первой отец старик, конечно, безработный, Ужасно растерян, получил распоряжение выехать после того, как прожил здесь двадцать два года и с тревогой обратился к Эф и ко мне, не придумаем ли, как ему помочь. Мать выдержаннее. Двое сыновей лет двадцати четырех, крупные и красивые мужчины мощного сложения, с узкими лицами, рыжие, но худые и вялые от недоедания, выражение лиц унылое, подавленное. Их сестра, чуть старше, похожа на них с преждевременными морщинами на лице, переводила взгляд с F на меня, как будто с надеждой на помощь. Один из сыновей не обращая на нас внимания, медленно снимал носки перед камином, ноги почти чёрные от въевшейся грязи. Другой сын был на работе. Дом ужасающе голый, нет простыней и одеял, только пальто и тому подобное. но довольно чистый и опрятный. За домом в грязи играли дети, некоторые лет 5-6, босые и почти голые в какой-то рванине. Эв сказал жильцам: "Если на выселении будут настаивать, пусть приедут в Барнсли, встретятся с ним и с Дегнаном". Я сказал им, что хозяин просто блефует, пусть стоят на своём, а если пригрозит передать в суд, предъявить встречный иск о том, что не делает ремонта. Надеюсь, дал правильный совет. Заглянул в роман Брауна Барахло. 25 марта 1936 года. Люди на железнодорожной ветке в Гобере разгружают вагоны с угольным шламом. Говорят, что шахта не может избавиться от шлама, И они его складируют. Это считается зловещим признаком. Если шлам не берут, скоро сократится рабочее время. За разгрузку тонны угольной мелочи получают 4 пенса. В вагоне около 10 тонн, то есть за рабочий день надо разгрузить 3 вагона. Думаю, более грязных помещений я не видел, а видел всякого рода убожества. Грязные глиняные горшки, ашмётки разной еды на столе, покрытом линолеумом, отвратительные тряпичные коврики с въевшимися за многие годы крошками. Но больше всего угнетают газетные клочки, разбросанные по всему полу. У Г тяжёлый бронхит. Вчера он не ходил на работу, а сегодня утром явно больной упрямо пошёл. Завтра возвращаюсь в Лиц, оттуда в понедельник в Лондон 30 марта.